Глава 51 Спасательная миссия. Часть 2 Двойные пулемёты Джан взревели, как огнедышащие драконы, направляя бесконечный поток крупнокалиберных пуль на два ближайших вездехода. В мгновение ока две машины взорвались огненными шарами. Тем временем Ламберт демонстрировал своё мастерство с винтовкой. Он оставался неподвижным, непрерывно стреляя пулями с стальным сердечником со стопроцентной точностью. останавливая продвижение противника. «Подкрепление прибыло!» Ма Циньян и его товарищи по команде радовались. Почти вся команда получила травмы и уже готова была сдаться. Когда они приблизились к холму, Ма Циньян, сидящий на месте водителя, высунул голову из окна и закричал. «Старый Джан! Их слишком много! Беги!» В этот момент странный штормовой ветер внезапно обрушился на местоположение спасательной команды. Танцующий песок начал образовывать призрачное лицо. Вид этого был одновременно и раздражающим, и зловещим. «Ложись!» – взрывел Джан Вэй. Он поспешно упал на землю и откатился. Поскольку бронированный костюм был слишком тяжёлым, у него не было много других вариантов движения. Лия Линь и Ламберт отреагировали быстрее всех, им удалось уклониться в сторону. Когда шторм обрушился на землю, прогремел взрыв, от которого отлетели полевые агенты, не успевшие отреагировать. Джан Вэй внезапно почувствовал острую боль в голове. У него из носа пошла кровь. Когда он оглянулся, к своему ужасу увидел, что другие полевые агенты, которые не смогли вовремя убежать, все обильно истекали кровью со всех отверстий, а их тела бесконтрольно дергались. «Ментальная атака!» – закричал потрясённый Джан Вэй. «Враг сверхчеловек!» Когда он посмотрел в сторону врага, чтобы найти источник атаки, он заметил, что откидной тент одной из машин открылся, и из неё выскочила стройная женщина. в тёмно-чёрном кожаном костюме, и на невероятной скорости бросилась к ним. Её рыжие волосы развивались позади неё, отчего она была похожа на красно-чёрную вспышку молнии. Глаза Хиллы были безэмоциональны. Взмахом руки другое призрачное лицо появилось в воздухе перед Дженвеем. Ветер ужасно пил Нет, это не ветер, это крик души. Некромантия! Это действительно была способность Хиллы. Сознание Дженвея расплылось. в результате чего он рухнул на землю. Если бы не его сильное телосложение, он, вероятно, умер бы на месте. Находившийся в 13 подразделении Хан Сяо, нахмурился. Оттолкнув Лин Яо, он взял командование на себя и крикнул. «Она боевой командир Гермины! Быстро отступайся!» Джен Вэй собирался сделать выговор Хан Сяо за то, что он перехватил командование. Но вдруг, к своему удивлению, он обнаружил, что Ли Ялин и Ламберт без колебаний отступают. Было похоже, что они полностью доверяют мнению Хан Сяо. «Новый парень такой... надёжный?» Подавив шок, Джен Вей стеснул зубы и встал, активировав двигатель в ногах, что позволило ему сразу же отойти на 5-6 метров прыжки. Убегая вслед за парой, он продолжал не переставая стрелять в сторону Хиллы, чтобы замедлить её. Хилла мгновенно достигла вершины холма и взмахнула рукой. По всей области вспыхнул серый свет. Оставшиеся полевые агенты мгновенно рухнули на землю. На их телах не было видимых повреждений, но все они перестали дышать. Выражение лица Хан Сяо было чрезвычайно серьёзным. Он знал настоящую силу Хиллы. Было счастьем, что он не встретился с ней во время побега. В галактике её способности были квалифицированы, как обладающие чрезвычайно редким потенциалом из класса превосходящим уровень бедствия. В настоящее время сила Хиллы была всё ещё лишь частью того, на что она в конечном итоге могла быть способна. Но даже эта часть была всё ещё слишком подавляющей. «Она слишком быстрая! Лиолинь, всё зависит от тебя!» Не колеблясь ни минуты, Лиолинь повернулась лицом к приближающейся Хилле. Она ударила в направлении Хиллы. Вспыхнул жёлтый взрыв энергии, который отбросил Хиллу на несколько шагов назад. «Боец!» Хилла прищурилась, посмотрела на Лиолинь и сложила обе руки вместе, вызывая ещё большее призрачное лицо, и направила его во самообладание, Леолинь Ли уклонилась под призрачным лицом подкатом и сумела избежать прямого удара. Подбежав к Хилле, она вытащила складной нож из ножен Натали и произвела мощный удар. Глаза Хиллы расширились от внезапного удара, и она упала на землю, чтобы уклониться. Перехватив инициативу, Леолинь Ли нанесла серию мощных ударов ногами. Топот, удар, подсечка, ещё удар. Она провела красивую череду атак, словно танцующая ласточка. Удары были настолько быстрыми, что, что за ней оставались остаточные изображения. Но Элия конечно же, была не только быстрой. Сила её ударов показывала её намерение убить. стиль ласточки. Хила оборонялась, окружив руки серой аурой, усиливая их, что позволило ей блокировать каждый удар. Тот факт, что Хила, похоже, вообще не получала никакого урона, лишь показал, насколько далеко они были друг от друга по стиле. Элия Линь, специализировавшая в ближнем бою, всё же не смогла её сокрушить. Обмен длился всего несколько секунд, но за такое короткое время могло произойти что угодно. используя механическую руку! Это позволит тебе дать шанс Ламберту выстрелить в неё!» Прикусив губу, Лееринь быстро засунула левую руку в сумку и вытащила её обратно, но уже с надетой на неё лёгкой механической рукой. С помощью мощного удара, объединяющего её собственную силу с силой руки, она наконец-то сумела прорвать оборону Хиллы, отбив её руки и оставив открытую грудь. Механическая рука вошла в её плоть. Прямой удар. Лицо Хиллы на мгновение вспыхнуло красным, и легонько фыркнув, она сложила ладони и медленно потирала их. И как только она это сделала, серая аура, обливающая её руки, начала вращаться всё быстрее и быстрее. Затем она быстро направила руки ладонями к земле. И с того места, где она стояла, начали возникать сильные потоки воздуха, атакующие всё вокруг. Лия Линь поспешно отступила назад, Но несмотря на это, её ум всё ещё был поражён ментальной атакой, заставлявшей её душу почувствовать, будто она разрывалась на части. Боль была неописуемой, и из носа Лия Линь потекли две струи крови, а её зрение, казалось, расфокусировалось, из-за чего она чуть не потеряла равновесие и упала. Когда Хила увидела знакомую ей механическую руку, она закричала от ярости и шока. «Откуда ты знаешь Зера? И какие у вас отношения?» «Зера? Кто это?» Лия Линь была сбита с толку. Именно в этот момент Ламберт нашёл возможность и выстрелил. Выражение лица Хилы изменилось при звуке снайперской винтовки, и она сразу же бросилась в сторону, чтобы уклониться, обволакивая всё своё тело серой аурой. Крупнокалиберная пуля снайперской винтовки ударила её по плечу, отшвырнув назад в воздух, как будто её сбил поезд на полной скорости. Дженвей, быстро бери Лиали, не беги. Дженвей не обиделся на то, что его называли по имени. Именно под руководством Хансява, Леалин и Ламберт смогли ранить эту страшную женщину. И теперь он верил в новых Хансява. Он поспешно поднял Леалин в руки и повернулся, чтобы запрыгнуть в машину Максмяна. Когда они отступили, остальная часть отряда Гермины прибыла к подножью холма, и они открыли огонь. Полетели искры, когда пули отлетали от бронированного костюма Дженвея, оставляя на нём вмятины и следы. Дженвей даже не удосужился выглянуть назад. Все о чём он сейчас думал, это о том, что бронированный костюм был действительно его счастливым талисманом в этот день. В прошлом у него всегда были обиды из-за того, что он слишком тяжёлый. Но теперь он оказался чрезвычайно надёжным. «Забирайся в машину!» – закричал взволнованный Мациньян, когда он торопливо притормозил ради них. Трио удалось благополучно сесть в автомобиль, но они были на волосок от смерти. Концентрированного огня было почти достаточно, чтобы пробить костюм. Теперь, когда они были в безопасности… Джанвей наконец смог оценить ситуацию. Их отряд был недостаточно быстрым, чтобы догнать их. И этот мощный сверхчеловек ещё не отправился. Если они доберутся до самолёта, всё будет хорошо. Наконец-то мы в безопасности, Джанвей облегчённо вздохнул. К сожалению, у Хансяо были плохие новости для него. Посмотри наверх. Наверх? Джанвей вздрогнул от страха. Да, у них всё ещё есть вертолёт. Чёрный хищник наконец появился и начал обстреливать их машину. «Мы должны как-то избавиться от него!» Заключил Джан сразу. «Если не сможем, наш собственный самолет будет в опасности! Ламберт, надежда только на себя! И на твою снайперскую винтовку!» Ламберт, с сожалением покачал головой. «У меня закончились бронебойные патроны. Стандартные пули не пробьют толстую броню черного Херриора. Даже если бы у меня осталось немного, мне бы понадобилось более семи выстрелов». «Мы действительно здесь помрем?» На лице Мациньяна было явное отчаяние. Они находились всего в километре от точки сбора, их плана побега. Но казалось, им не удастся это сделать. Внезапно Хэнзяо сказал, «Ты забыла о моём подарке?» Лиа Линь вздрогнула и поспешно достала четыре магазина. Один из них был заполнен крупнокалиберными патронами. «У них есть какой-нибудь эффект?» «Сами увидите!» Ламберт быстро взял магазин у Лиа Линь и зарядил им снайперскую винтовку. Пока он готовился к выстрелу, все смотрели в ожидании. Этот шанс был их последней надеждой. В этот критический момент время, казалось, замелилось для них всех. Как только Ламберт нажал на спусковой крючок, из дула вылетел латунный снаряд, и малиновая пуля зажглась, вращаясь и ускоряясь, вылетев из ствола. Крутясь, она приземлилась прямо на пуле непробиваемое стекло вертолёта. Внезапно малиновая пуля раскрылась, как цветущий цветок, и выпустила своё взрывоопасное содержимое в воздух. Весь вертолёт был мгновенно поглощён гигантским огненным шаром. При ближайшем рассмотрении, огонь фактически горел на самой броне. Как будто броню действительно подожгли. Вертолёт начал вращаться в воздухе. Пилот в панике решил покинуть воздушное судно. На борту машины все были полностью ошеломлены тем, что они только что увидели. Медленно их внимание переключилось на магазины, наполненные волшебными боеприпасами. Даже усиленная броня была подожжена. «Что, чёрт возьми, это за боеприпасы?» Кто приложил свои руки к созданию таких хороших сокровищ?» – спросил ошеломлённый Мациньян. Лия-Линь засияла. «А эти патроны действительно хороши?» Она сразу же зарядила свой пистолет одним из магазинов и сделала несколько выстрелов. Вражеские машины, которые за ними гнались, также были охвачены огнём, и даже пролетевшие мимо пули, попадая в землю, поджигали её. Когда броня транспортных средств нагрелась, их внутренности вскоре превратились в печи, и из-за высокой температуры Его двигатели и другие ключевые части начали перегреваться, и вскоре погоня прекратилась. Когда автомобиль группы ворвался в ангар, пилот, который с тревогой наблюдал за ситуацией, сразу же взлетел, и вскоре они исчезли за горизонтом. На земле лицо Хиллы было бледным. Там, где ей попали в плечо, была лишь неглубокая рана. Она использовала свою серую ауру, чтобы исцелить её. Не наблюдая за исчезающим самолётом, она позвонила боссу и сквозь стиснутые зубы сказала: "Мы нашли следы Зэра". Глава 52. Прибыль. Миссия Е-класса. Спасение. Завершена. Вы получили 8000 очков опыта. Плюс 100 репутации 13-го подразделения. Братсяо, ты лучший! Глаза Линьяо сияли от восхищения. Хм, ты только что понял? Ответил Хан с намёком на самодовольство. Джен Вэй, осознав, что он ошибочно оценил Хан извинился. Извини, что сомневался в твоих способностях раньше. «Сегодня мы выжили только благодаря твоему руководству и твоему оборудованию. Добро пожаловать в команду!» Поздний приём был лучше, чем ничего». Хан Сяо усмехнулся. «Не нужно извиняться за такие мелочи. Я добрый человек». Джен Вэй почувствовал дрожь в позвоночнике. Почему-то слова хансяо показались ему странными. «Ах, да!» Продолжил хансяо «Кто сделал твой бронированный костюм?» «О, это всего лишь прототип боевого бронированного костюма». Он был одним из военных трофеев во время битвы с ТСС несколько лет назад. В настоящее время это единственный функционирующий экземпляр, который у нас есть. Наш исследовательский отдел пытался реконструировать его, но так как прогресс был слишком медленным, а техническое обслуживание оказалось проблематичным, его передали мне. Обязательным условием создания боевого бронированного костюма было продвинутое знание ветви оружия, модификация тяжёлых машин, которая также требовалось для изготовления многих других силовых костюмов, каркасов машин и другой более крупной боевой техники. Если Тесей только что создал порт то Стар Драгон определённо будет намного позади. Хэн Сяо увидел свой шанс. «Можешь оставить обслуживание костюмом мне!» «Конечно!» Обрадовался Джен Вэй. Теперь он уже доверял способностям Хэн Сяо. «Этот особый патрон! Твоё новое изобретение!» Прервала Лия Линь взволнованно. Хэн Сяо приступил к подробному объяснению преимущества взрывчатого пороха. Обычные зажигательные боеприпасы требовали, чтобы была легковоспламеняющаяся цель. Для того, чтобы они были эффективными. Но взрывчатый порох содержал специальный химикат, который мог активироваться при простом контакте с воздухом и зажечь всё, с чем он контактировал. Его температура и мощность были сопоставимы с коктейлями Молотова, но что пугало, так это то, что эту силу можно было использовать в патронах. Все они были свидетелями того, как эти патроны изменили ход игры. Ты их продаёшь? спросил Маценян оживлённо. Конечно, 50 за патрон. Теперь, когда они показали свою эффективность, пришло время пустить их в продажу. «Я хочу 200!» Ответил Мациньян сразу. «20 патронов для пистолета, 150 для автомата и 30 для снайперской винтовки». «Хорошо», — ответил Хан Сяо. «Можешь забрать их завтра. Ты можешь начать собирать заказы». Лично проинструктировал он Лия Линь. «Как раньше, я дам тебе скидку 20%. Губы Лия Линь сжались в усмешке». Весть о том, как прошла миссия, распространились, как лесной пожар в 13-м Естественно, зажигательные патроны стали основной темой для разговора. «Новый продукт Хан Цяо? «Я слышал, что это то, что спасло их жизни». Инцидент со складным ножом уже привлек Хан Сяо много внимания. После того, как о заказе Ма Циньяна на патроны стало известно в штаб-квартире, многие агенты начали спрашивать о них, чтобы отплатить команде Хан Цяо за их спасение. Ма Циньян провел живую демонстрацию на стрельбище. Все были ошеломлены силой зажигательных патронов, и первое, что они сделали после демонстрации, это побежали к Ли для размещения заказов. Все шло по плану Хан Цяо. Это было революционное изобретение, и на этот раз высшее руководство знало, что им нужно убедиться, что все не закончится полным фиаско, как в прошлый раз. Они даже позвали к себе директора по исследованиям и сделали ему предупреждение, чтобы он ничего не делал. Подразделение предложило Хан Сяо многочисленные условия для обеспечения как полевых, так и специальных агентов новыми патронами. И он согласился продать их по несколько более низкой цене. 20 тысяч долларов за 500 патронов. Только в первый же день запас Хан Сяо в несколько тысяч патронов был распродан. И он заработал на них 200 тысяч долларов. В сочетании с полутора миллионами долларов, которые он заработал в подпольной сети. Его сбережения были немалые. После повышения класса, скорость производства Хан Сяо значительно возросла. и он сосредоточился исключительно на производстве пороха. В знак поддержки подразделение 13 решило предоставить ему патроны и снаряды, что значительно ускорило процесс. С каждой партией пороха получалось сделать около 300 патронов, и Хэнцзяо мог производить более 10 таких партий в день. Производство одного патрона давало Хэнцзяо 5-10 очков опыта, поэтому он зарабатывал до 30 тысяч опыта за один день. Вероятно, это был самый быстрый набор опыта за всю историю механиков его уровня. «Не продаёт мне?» Карат был в ярости. Первоначально он думал, что просто извинение разрешит конфликт между ним и Хэнсяо. В конце концов, деньги были деньгами. Однако Лиа Линь плотно закрыла за собой дверь. «Хэнсяо сказал, что ты в его черном списке, и он дал мне указание не брать твоих денег и не принимать твои извинения». Другие агенты, которые вначале тоже думали о том, чтобы продать складной нож исследовательскому отделу, благодарили Карата за то, что он взял на себя инициативу тогда. а иначе они были бы в том же положении, что и он сейчас. Когда Карат предложил купить патроны у своих коллег по более высокой цене, он обнаружил, что никто из них не желает ему продавать. Даже когда он сказал им, что купит один патрон за 200, никто не согласился, даже его самые близкие коллеги. Его явно подвергали астракизму, но он не мог понять почему, пока один из его старых друзей не сказал ему, «Продолжай тебя обидеть Хан Сяо". Никто не хочет подвергать себя риску оказаться в его черном списке». Видя, как он, вероятно, производит ещё более хорошие вещи, кто будет помогать себе за свой счёт? Его слова стали тревожным звонком для Каратта. Подумать только, что когда-то всё было наоборот. Ради денег он решил растоптать Хэн Сяо. И, к несчастью, было уже слишком поздно сожалеть. Тем временем в мастерской Лу Сюань открыл перед собой ящик и достал оттуда 20 зажигательных патронов. Он попросил кого-то помочь ему приобрести их. У Хэн Сяо в чёрном списке были только Каратт и его команда. Но не Лу Сюань. В глазах Хан Сяо, Сюань был простым сотрудником, который выполнял свою работу в исследовательском отделе, пытаясь разобраться в его изобретениях. По крайней мере, он казался Хан не таким мерзким, как Карат. Теперь, когда за исследовательским отделом следили, Хан не беспокоился о них. Более того, Ло Сюань также отвечал за техническое обслуживание, как и он. Однако, необъяснимо почему, но это заставило Ло Сюаня обидеться на Хан Сяо. «Чёрт возьми, Хан «Смотришь на меня свысока, игнорируешь меня!» Чего он не понимал, так это того, что Хан Сяо не смотрел на него свысока. Просто Хан Сяо никогда не видел его раньше. Чтобы не обидеть Хан Сяо, директор по исследованиям издал приказ, запрещающий кому-либо исследовать патроны, которые сделал Хан Сяо. Но Лосьу Аню, естественно, было всё равно, и он всё ещё считал себя лучше Хан Сяо, и что он легко смог бы воспроизвести патроны, как и складной нож в своё время. «Если мне это удастся, старшие будут определённо ценить меня ещё больше!» «Я не могу позволить тебе потерпеть неудачу!» Чем больше Лу Сюань думал об этом, тем более совершенным казался ему этот план. Глубоко вздохнув, чтобы подготовиться, Лу Сюань начал работать над вскрытием пули. Для начала ему нужно было изучить свойства зажигательного реагента внутри. Лу Сюаню удалось извлечь картридж. Следующим шагом будет вскрыть его и извлечь содержимое с помощью специальной высасывающей трубки, чтобы предотвратить трение. Осторожно он вскрыл картридж. «Успех!» «Теперь мне просто нужно проанализировать!» Внезапно ослепительный свет заполнил все перед его глазами. Глава 53. Подспутье. Вдруг прозвучала пожарная тревога, и отдел исследований и разработок охватил густой черный дым и бушующий огонь. Персонал исследовательского отдела поспешно эвакуировался. Автоматический спринклер на потолке начал вращаться и разбрызгивать воду, и пламя было потушено. Но многие документы и чертежи были уничтожены. Некоторые компьютеры и машины закоротило, и из них вылетели искры. Стены и потолки были заполнены черными следами от ожогов. «Что могло вызвать пожар?» – рассуждал слух разбитый горем директор отдела исследований, глядя на руины. Вскоре прибыла охрана и начала все проверять. «Пожар начался с мастерской!» Охранники вывели оттуда Ло Сюаня. Все его тело было мокрым, а лицо чёрным. Все его волосы были сожжены, включая брови. И он выглядел так же, как соевое яйцо. Или скорее, как консервированное столетнее яйцо. Ло Сюань был очень напуган. Если бы он не мог быстро отреагировать и рядом с ним, не было бы огнетушителя, он был бы весь изуродован. Он не ожидал, что зажигательный реагент будет газообразным. Он воспоминялся в ту же секунду, когда вступил в контакт с атмосферой. Ло Сюань явно переоценил себя. «Я проиграл!» – неохотно признался он. «Что ты натворил?» – кричал директор отдела исследований. Один из охранников раскрыл руку. Там лежали картриджи патронов. Хотя они были чёрными. Они были явно малиновыми раньше. «Это патроны с взрывчатым порохом. Ваш человек пытался проанализировать его». Директор был в ярости. Он угрожающе указал пальцем на Ло Сюане. «Ты что, думаешь, что можешь игнорировать мои приказы? Когда начальство начнёт расследование?» Всё это снова обрушится на меня. Ты, ублюдок!» Гухуэй также прибыл на место происшествия. Его лицо потемнело, когда он увидел последствия пожара. «Я жду объяснений». Директор отдела исследований толкнул Лосюаня вперёд и сказал сквозь тиснутые зубы. «Он сделал всё это сам». Гухуэй ясно посмотрел на Лосюаня. «У тебя есть что сказать?» Лосюаня пустил голову. Он думал, что добьётся успеха и заслужит уважение Но вместо этого теперь он в конечном итоге... не подчинялся приказам и нанес ущерб штаб-квартире. Это был, вероятно, конец его карьеры. «Я помню, что ты из отдела логистики вернешься обратно в свой отдел», холодно заявил Гу Хуэй, прежде чем развернуться и уйти. лосьюань вздрогнул. Раньше он покинул отдел логистики в плохих отношениях, а возвращение не сулило ничего хорошего для него. Правда, когда он прибыл в отдел логистики, все его прошлые коллеги проигнорировали его, как будто не увидели. Даже директор отдела логистики, который в прошлом возлагал на него большие надежды, не хотел его видеть. Он только послал секретаря, чтобы проинформировать Ло Сюаня о его новой должности в небольшой команде. Если бы он не был таким узколобым и самоуверенным, он не потерял бы свой путь и не оказался бы в таком положении. Хотя он глубоко сожалел о своих действиях, сейчас было слишком поздно. «Я был незрелым», – посетовал горько Ло Сюань. Хэн Сяо был потрясён, услышав от Фэн Цзюня, что сделал Ло Сюань. Даже он сам, создателем не осмелился бы вскрывать и готовый зажигательный патрон. «У этого парня есть яйца!» Однако этот вопрос был для него несущественным. Всё это время Ло Сюань просто был именем для него. Вскоре бронированный костюм Джан Вэя был выставлен в его мастерскую. При ближайшем рассмотрении было ясно, что это действительно грубый прототип. «Боевой бронированный костюм. Прототип. Тип. Модульный костюм». Белый. Прочность 682 из 1400. Защита 35. Оно 86. Энергия 250 из 250. Необходимые атрибуты. Сила 42. Выносливость 48. Дополнительные эффекты. Ловкость 10. Высота 1,95 метра. Вес 168 килограмм. Метод управления. Полностью ручное. без чипа. Источник энергии – электричество. Расход энергии в бою – 5 в минуту. Мощность ядра – 125 и 130. Модули. Каркас. Пружинно-поршневой амортизатор. Снижает нагрузку на 65%. Мощность – 20. Правая рука. Трёхствольный крупнокалиберный пулемёт. Урон – 105-125. Скорострельность – 5 выстрелов в секунду. Максимальная скорострельность – 8 выстрелов в секунду, в течение 5 секунд. Ёмкость магазина 30, плюс 20 в поясе. Оно 75, мощность 35. Левая рука. Трехствольный крупнокалиберный пулемёт. Урон 120-125. Скоростыренность 5 выстрелов в секунду. Максимальная скорость 8 выстрелов в секунду, в течение 5 секунд. Ёмкость магазина 30, плюс 120 в поясе. Оно 75, мощность 35. Оно Правое запястье. Нож. Урон 12-15. Уна. 9. Мощность 5. Ноги. пружинный усилители. Плюс 15 к скорости. Энергопотребление. Одна энергия в минуту, когда активен. Мощность 30. Дополнение. Инфракрасное зрение. Мощность. Сведений нет. Шестиконечный щит. Уменьшает входящий урон на 12%. Мощность. Сведений нет. «Это мерзость! в тех бронированных костюмов в мире!» Хэн Сяо не мог не согласиться. Это была действительно уродливая работа. Было похоже, будто кто-то просто решил сварить несколько листов металла вместе. Помимо низкой мощности, он даже не работал на интегральной схеме. Неудивительно, что Джан Вей всегда стрелял залпами вместо точных выстрелов. Системы прицеливания не было. Бронированный костюм с интегральной схемой может принимать и передавать важную информацию своему пользователю во время боя. Также единственной автоматизированной частью костюма были его ноги. Помимо ног, весь каркас костюма должен был управляться вручную, что объясняло, почему Джан Вэй не использовал щит. Он вообще не мог. «Да ладно! Даже если ты процедит, можно было проявить хоть немного любви!» «Придурки!» Хан осмотрел костюм и стоял в раздумьях, скрестив руки. У него появилось множество идей. Тем не менее, было ещё слишком рано, чтобы спешить с обновлениями. Некоторые из примочек, которые он хотел сделать – требовали знаний, которыми он не обладал в настоящее время. Следовательно, после выполнения простого обслуживания, Хан Сяо попросил фан Дюня помочь ему вернуть костюм Джин Вэю. В настоящее время единственное, что беспокоило Хан Сяо, были три успешно уничтоженных базы Гермины, а также то, какую информацию он должен сообщить Стар Драгону дальше. Три захваченные базы были действительно единственными, расположенными в пределах Стар Драгона. Если Стар Драгон хочет продолжить нападение на организацию Гермина, им придётся столкнуться с другой нацией. хотя отношения между шестью нациями действительно были не такими дружескими. Никто не хотел продолжать борьбу, поскольку многие ресурсы уже были истощены во время перехода к новой эре. Каждая нация все еще подсчитывала свои потери. Следовательно, Стар Драгону придется договориться о сотрудничестве с другими нациями, а это будет сложно осуществить. Сам Хан Сяо также должен был принять непосредственное участие, поскольку он был основным источником информации. Вопрос заключался в том, Позволят ли высшие должностные лица покинуть Хан западную столицу?» Внезапно зазвонил телефон. Это был Фэн Цзюнь, который серьезно сказал. «Хан Сяо, оперативники Гермины в движении. Кажется, они знают, что ты с нами, и пытаются тебя разыскать». «Я знаю». Хан ожидал этого. Он поручил Лия Лин использовать легкую механическую руку, зная, что Хила узнает ее. «Будьте уверены, наши люди будут круглосуточно охранять вас». Западная столица была территорией 13-го подразделения. Даже если организация Гермина выяснит точное местоположение Хан Сяо, они, вероятно, не смогут добраться до него. По крайней мере, это будет нелегко. Тем не менее, поскольку в их рядах было несколько сверхлюдей-убийц, Хан Сяо знал, что он не может позволить себе ослабить защиту. Похоже, я должен предпринять некоторые защитные меры. Достань для меня два пистолета «Берсерк Игл» из арсенала. «Берсерк Игл» был пистолетом большого калибра. Он имел эффективную дальность 30 метров, а его мощность была сравнима с мощностью снайперской винтовки. Два таких пистолета будут творить чудеса вместе с навыком стрейф Хан однако Хан этого будет недостаточно. За последние три дня Хан набрал 100 тысяч очков опыта от изготовления пороха. Он решил потратить 40 тысяч, чтобы улучшить базовую очистку до пятого уровня, выполняя требования для изготовления платинового сплава. Время для улучшений! несколько дней назад Узнав о появлении механической руки в руках агента Стар-Драгона, босс пришёл к выводу, что должно быть именно Зеро передал информацию об их трёх базах в стар «Он что, экстрасенс?» Босс не мог понять, как Зеро смог получить доступ к сверхсекретной информации. На самом деле, он ни разу не заподозрил Зеро. Вместо этого он ошибочно предположил, что в их рядах был предатель, и в результате даже убил одного командира. Он вспомнил их разговор месяц назад, Когда Зеро заявил о своем намерении уничтожить их, босс сжал кулаки. «Возможно, я недооценивал себя. Но ты все еще никто. Я не верю, что у тебя есть больше информации». «Слушайте мой приказ! Наймите несколько странников, чтобы найти следы Зеро в Стародрагоне. Организация Гермина щедро вознаградит тех, кто его найдет. Когда найдете его, отправьте Норсу, чтобы прикончить его». Норса, как и Хилла, был командиром Гермины. Он был убийцей. У каждого командира была своя специализация, но никто точно не знал, сколько там командиров. Даже сами агенты Гермины. Босс посмотрел вдаль. «Ты думал, что защита Стат Драгона спасёт тебя?» «Наивный». Глава 54. Бета-тест. Платиновый сплав был сплавом, состоящим из нескольких редких оруд. Хансяу пришлось потратить довольно много денег, чтобы купить их в достаточном количестве. После изготовления сплава, Хан Сяу использовал его для изготовления складного ножа и ещё одной лёгкой механической руки. Обе вещи имели средние характеристики, как и ожидалось, и складной нож стал более высокого класса. Складной платиновый нож. Класс. Зелёный. Урон. 24-28. Прочность. 355 из 455. Дополнительные атрибуты. Ловкость. Плюс 3. Длина. 0,77 метра. Вес. 4 килограмма. Дополнительные эффекты. Складной. Лезвие этого ножа можно убрать. Порочный. Платиновый сплав в этом ноже делает его менее подверженным к износу. На следующий день пришёл Фэн Дюнь и принёс два берсерк-игла. У берсерк-игла был немного более длинный ствол, чем у обычного пистолета, и он был гораздо более разрушительным на близком расстоянии. Тестирование показало, что они оказались способными оторвать огромный кусок из головы испытательного манекена. Конечно, отдача у них была также чрезвычайно мощной, но Хан обладал достаточной силой, чтобы приручить этих зверей. Два берсерк-игла, а также складной платиновый нож будут служить защитой Хан на случай, если его попытаются убить. Хан также сменил свою одежду, чтобы скрыть несколько магазинов. Два с зажигательными патронами и четыре с обычными. Для обычных боеприпасов Хан решил использовать пули с остальным сердечником, поскольку их пробивная сила хорошо подходила берсерк-иглу. Хан Сяо открыл информационную вкладку, чтобы проверить оставшиеся очки опыта. В настоящее время у него было около 200 тысяч очков опыта. В версии 1.0 галактики некоторое время считалось, что инвестирование очков в опыта в навыки вместо прокачки является оптимальным. Причина этого заключалась в том, что штраф за смерть был достаточно мал в диапазоне уровней 20-30. Это был оптимальный диапазон уровней для гриндов PvP. К сожалению, всё это было чьей-то уловкой. Когда системное информационное сообщение появилось, чтобы поздравить игрокам, которые первый достиг 60 уровня в версии 1.0, весь сервер сначала был ошрамлён, а затем возмущён. Это был никто иной, как тот же парень, который всем проповедовал теорию самообуздания своего уровня. Хан Сяо решил потратить 180 тысяч очков опыта, чтобы повысить свой уровень три раза. Вы повысили уровень техник x энергия плюс 90, ловкость плюс 3. выносливость плюс 3, интеллект плюс 3, получено 9 очков атрибута, получено 3 очка потенциала. Помимо этой новоприобретённой энергии, Хан Сяо также получил 30 энергии от регулярного использования техники тренировки энергии за последние несколько дней. Поэтому его энергия была равна 280 и находилась на четвёртом ранге. Бонус от четвёртого ранга энергии. Сила плюс 3, ловкость плюс 4, выносливость плюс 5, интеллект плюс 4, стойкость плюс 150. Близость к технике – плюс 4%. В общей сложности от ранга энергии Хан Сяо получил 10 силы, 10 ловкости, 14 выносливости, 8 интеллекта, 320 максимальной стойкости и плюс 10% близости к технике, что составляло почти треть его общих характеристик. Первоначально Хан Сяо вложил немало очков атрибутов силы и выносливость, чтобы обеспечить себе выживание во время побега из лаборатории Гермина. Но теперь, когда он мог сосредоточиться исключительно на интеллекте, который был основным атрибутом, который требовался технику, он немедленно потратил все 9 очков атрибута на повышение интеллекта, набрав в общей сложности 58 очков. Сейчас Хан Сяо был техником 4 уровня, а его общий уровень был 24. Боевая сила Хан Сяо была на уровне 160 Оно. С данными параметрами я смогу некоторое время быть немного сильнее, чем первая партия игроков. Внезапно зазвучал звук уведомления. Когда Хан Сяо открыл уведомление, Он был сильно шокирован. Запланировано бета-тестирование. Извлечение информации. Извлечение завершено. Период бета-тестирования – 12 дней. Бета-тестирование? Я полностью забыл об этом! Хэн смутно помнил, что бета-тест был двухдневным событием. Время в галактике ускорено в 6 раз, что означает ровно 12 дней. Период бета-тестирования был очень коротким и имел всего 30 тысяч слотов. Большинство из них забрали крупные корпорации и игровые организации, а лишь небольшую часть разыграли по лотерейной системе. Хансял в своё время не повезло выиграть в лотерее, из его памяти бета-тестирование было запущено всего за неделю до официального запуска, что составляет около месяца в игре. Тем не менее, в системном информационном интерфейсе в отчёте времени по-прежнему отображалось 130 дней. Может ли быть так, что игровые часы работают по-разному, пока сервис не работает? Должно быть так. Какое обновление запускается в течение двух или трёх дней? Но между обновлениями в игре могут пройти годы. Это имеет смысл. Хансяу потер подбородок пальцами и понял, что у него растёт борода. Он был в галактике более полугода. Он вдруг вспомнил спорное обновление версии из его прошлой жизни. Избранные. Это обновление версии не было похоже ни на что другое. Другие обновления обычно приходят с событиями и инцидентами, которые меняют мир. Но в этом совершенно не было темы. Никто не мог понять смысл названия версии, не её содержимое. Внезапно загорелся интерфейс, от чего Хан Сяо вздрогнул. Функции NIP разблокированы. Форум разблокирован. Функции NIP? Что это? Поскольку не было никакой дополнительной информации, Хан Сяо предстояло самостоятельно разобраться в этом. В любом случае, это скорее всего связано с тем, как NIP взаимодействует с игроками. Раздача квестов, покупка и продажа товаров и передача навыков. В бета-тесте 30 тысяч игроков были распределены по дюжине планет. Хансяо не был слишком обеспокоен этим, поскольку одна или 2 тысячи игроков на планету не оказали бы большого влияния. Когда пройдёт официальный релиз, тогда начнётся ад. Тем не менее, взаимодействие с некоторыми игроками будет хорошей возможностью узнать больше о его функциях НИП. С другой стороны, с форумом уже был знаком, его часто посещали игроки, Особенно в ожидании возрождения. Я не думал, что мы встретимся снова. Вероятно, сейчас он разблокирован только из-за синхронизации. Кнопка для форума была расположена в углу интерфейса. Открыв его, Хан Сяо увидел, что форум пуст. Имя учетной записи в правом верхнем углу окна указывало гость, а кнопка регистрации была недоступна. Хан Сяо нажал на неё из любопытства. «Попытка подключиться к капсуле погружения. Игрок не обнаружен. Регистрация не удалась». Хан сразу догадался, почему учётные записи для форума могут создаваться только с уникальным идентификатором капсулы погружения пользователя. Это правило было реализовано в качестве меры против троллей. «Ну, я не могу создать учётную запись на форуме, но, по крайней мере, я могу получить доступ к форуму для чтения». У Хан было миллион вопросов относительно его существования. Возможно, этот форум сможет дать ему ответы, если он будет следить за своим именем пользователя. Взаимодействие с бета-тестерами будет хорошим началом. Имя персонажа. Бешеный меч. выбранные обычные настройки. Создание персонажа завершено. Расса. Человек на основе углерода. Жёлтый. Исходя из ваших предпочтений, вы появились на планете Аквамарин. Стартовая зона. Деревня Большого Рога. 24.152.182.644. Респаун. Пожалуйста, подождите. Глава 55. Глава 55. Наш первый день вместе. Деревня Большого Рога была одной из нескольких стартовых зон на Аквамарине. Когда сознание бешеного меча медленно приспособилось, он обнаружил, что стоит на лёсовом поле. Тепло солнца ощущалось так же, как будто оно было реальным, как и землистый запах почвы. Когда он посмотрел вниз, чтобы увидеть свои руки, бешеный меч был потрясён тем, насколько реалистично они выглядели и ощущались. Это было маленькое поле. И он заметил, что вокруг него были сотни других игроков. Они тоже с любопытством осматривали свои тела. Имя каждого игрока отображалось над его головой. Следуя мини-руководству, показанному во время создания персонажа, бешеный меч открыл окно информации о персонаже. Информационное окно открылось, и там было написано, что он был первого уровня. А также показано стандартное стартовое оборудование, которым он был оснащен. Рубашка, брюки и пара обуви. У его экипировки не было никаких бонусов. «Чёрт возьми! Я не могу раздеться!» Сказал какой-то игрок. Похоже, он безуспешно пытался снять штаны. «Какого чёрта ты вообще пытаешься это сделать?» Встревоженный Бешеный Меч решил, что отойти будет худшей идеей. Он был профессиональным игроком, хотя и не очень известным. Будет точнее описать его как начинающего профессионального геймера. Бешеный Меч только недавно присоединился к про-сцене поэтому по всем показателям был новичком. Он пристально следил за Галактик с тех пор, как узнал о её многообещающих перспективах киберспорта. Поэтому, когда было объявлено об это тестировании, Бешеный Меч сразу же попросил у своей ассоциации слот. Как говорится, кто раньше встаёт, тому Бог подаёт. Бешеный Меч был полон решимости добиться успеха в этой новой игре. Среди толпы разгорелся разговор. "Это так реалистично?" говорили одни игроки. "Что нам теперь делать?" спрашивали другие. "Есть какие-нибудь подсказки?" Внезапно перед толпой пристал высокий, устрашающе выглядящий белобородый старец в белом одеянии и взрывел. «Все вы! Посторонние! Если вы хотите есть, то найдите себе работу! В нашей деревне не приветствуют бездельников! Урожай на фермах нужно собирать! А в магазинах на юге нужны работники! Пока вы будете усердно работать, у вас будет еда!» Рядом с полосой здоровья игроков были еще две полоски для голода и жажды. Достигнув нуля в одной из них, игрок получит дебаф «Голод». или жажда, соответственно, из-за которого его здоровье будет падать. Бешеный меч смотрел старика. «Исходя из вашего уровня, вы получили следующую информацию. александр вождь деревни Большой Рог. Уровень неизвестен. Атрибуты неизвестны. Уровень опасности средний. Я вождь твоей деревни». У игроков была функция проверки, которая позволяла им узнать имя и информацию о НИПе. Однако количество получаемой информации различалось в зависимости от разницы в уровнях. В магазине оружия продаются пистолеты, ружья, патроны и тому подобное. На рынке есть люди, продающие еду и воду. А в амфитеатре вы сможете взять на прокат ездовое животное. Если вы хотите покинуть деревню в нескольких километрах, к северу отсюда есть железнодорожная станция. А если вы хотите научиться ремеслу, хорошим выбором будут такие профессии, как кузнец или портной. Объяснил им всем вождь. Объяснение Ксандера. дало представление новым игрокам об их ситуации. В этой деревне было только несколько подклассов и один боевой класс начинающий охотник. И всему можно было обучиться лишь платно. Бешеный меч открыл карту и обнаружил, что она в основном окутана туманом. Прежде чем он исследует планету, ему придётся сначала заработать деньги. «Можно ли сразу же отправиться на охоту?» – спросил вождя один игрок. Бешеный меч узнал игрокам Слайс Юап, гильдмастера гильдии Убей Всех. Его Ник сам говорил о его личности. Услышав его вопрос, Ксандр разразился смехом. «Вы, слабаки, думаете, что у вас есть шанс против диких зверей? Посмотрите на эти горы там! Если вы не боитесь умереть, тогда непременно попытайтесь. Но мне кажется, что ни у кого из вас не хватит сил, чтобы хотя бы разобраться с Серебряной Гиенной!» Игроки посмотрели туда, куда указывал старик, и увидели на некотором расстоянии от них лесистые горы. Некоторые горы были настолько высоки, что облака, казалось, окружали их, словно огромные спиральные питоны, создавая чрезвычайно живописный вид, который захватывал дыхание игроков. Графика была невероятно реалистичной. Галактика явно на голову обходила конкурентов. Отказываясь верить старику, Слайс Яб собрал свою группу, чтобы купить базовое оборудование за стартовые деньги в 100 долларов и направился в горы. Не прошло много времени, прежде чем они вернулись. Слайс яб в частности, довольно сильно перепугался. Первым животным, с которым он столкнулся, была горилла, которая была больше взрослого человека. Как только он поднял свой кинжал, горилла бросила в него свои экскременты с такой силой что у него взорвалась его голова при попадании. И это было только к лучшему. Он возразился, не увидев того, как его тело было похоронено под экскрементами. «Какого чёрта эта чёртова обезьяна умеет бросаться экскрементами? Всё должно быть настолько реалистично!» Негодовал Слайс Юапп. По какой-то причине неприятный запах всё ещё сохранялся даже после Возрождения. Разработчики определенно троллили всех, когда решили добавить этот запах. «Какого чёрта? Разве эти монстры не слишком сильны?» Сказал игрок из группы Slice You «У нас даже не было шансов!» Воскликнул другой член отряда. «Нам удалось нанести ему только один урон!» Удивлялись несколько игроков из той же группы. «Чёрт возьми! Я уронил нож, который только что купил!» Расстроенно закричал ещё один. Количество опыта, потерянного после смерти, зависело от уровня персонажа. Время возрождения также увеличивалось с каждой смертью. После первой смерти возрождение занимает всего 10 секунд. Но после второй требуется минута, после трети – 5 А после четвертой – полчаса. Увеличиваясь до колоссальных 6 дней. Смерть в галактике была очень дорогой. Каждый персонаж мог умереть только до 10 раз за реальный день. Достижение этого предела приведет к блокировке персонажа до следующего дня. Это была система против зависимости. которая оказалась более эффективной, чем система истощения энергии в некоторых мобильных играх. Печальное состояние группы «Убей всех» сразу же избавило других игроков от мысли об охоте на монстров. Они быстро разошлись, чтобы найти работу. Ксандер, наблюдая за гутениями, с улыбкой погладил бороду. «Награда такая низкая! Я получил только 50 долларов!» Жаловался вслух игрок. «Прокачка настолько медленная! Мне потребовалось полчаса квестов, чтобы заработать достаточно опыта, чтобы повысить уровень!» подхватил другой игрок. «Всё кажется таким реальным!» «Я ударил себя, чтобы проверить, и действительно пошла кровь! Потрясающе!» «Что-то не так с тобой, чувак!» Начало было не таким лёгким, как ожидали игроки. Все были, по крайней мере, поставлены в равные условия. Кроме того, у них была чрезвычайно высокая степень свободы, выбора того, что они хотели бы делать. После того, как игроки начали свои квесты, многие начинали получать удовольствие от игры. Квесты были утомительными. Но они чувствовали себя так хорошо. «Сегодня благословенный день! Вы тоже профессиональный геймер?» Спросил кто-то Бешеного Меча. Он узнал трио, идущее к нему. Они были также очень известными профессионалами. Жареный рис. Гений, которого хвалят за его механические навыки. Сонная зима. Супер-ветеран киберспорта. Рэйни Ким. Женщина-игрок идол с десятками миллионов поклонников. Перед лицом этих больших богов игрового мира Бешеный Меч чувствовал себя так, Словно сжался до нескольких сантиметров. «Что-то случилось?» Спросил их бешеный меч. Сонная зима. Засмеялся и ответил. «Мне было интересно! Вы заметили, что карта, продаваемая в этом городе, стоит 3000 долларов?» Глава 56. Первая встреча. Было три группы бета-тестеров. Первая группа была случайными игроками, которые выиграли свои места по системе лотереи, в то время как вторая группа была профессиональными игроками или выдающимися личностями, для которых было зарезервировано определенное количество мест. Что касается третьей группы, они просто купили свои аккаунты у перекупщиков. Случайные кеймеры были заинтересованы только в ознакомлении с игрой, но последние две группы разделили одну и ту же причину играть в бета-версию. Получить преимущество. Этот бета-тест продлится только 12 дней с точки зрения игрового времени. Совершенно очевидно, что выполнение квестов для начинающих здесь – пустая тарта времени. Но вы должны были заметить, что мы вовсе не обязаны их выполнять. Что мы должны делать? Нам нужно воспользоваться преимуществом и начать исследовать этот мир. Мы можем первыми открыть для себя все тайны и сокровища этой планеты. Поделился планом сонная зима. Бешеный меч медленно кивнул. Поскольку время действительно было ограничено, то бездействовать в зоне для начинающих кажется пустой тратой времени. Квесты здесь безусловно дадут им преимущество в уровне над новыми игроками. Но это всё. В отличие от этого... Исследование кажется мне более перспективным. И, конечно же, более интересным занятием. Подумал он. «Но зачем ты мне всё это говоришь?» Спросил Бешеный Меч его. Сонная зима смеялась и сказал. «Большие гильзы определённо скоро всё поймут. Проблема в том, что у них есть преимущество в количестве. Поэтому они легко смогут купить карту. Не хочешь вступить к нам в группу? Это определённо облегчит задачу». Бешеный Меч принял приглашение без колебаний. «Как мы разделим стоимость карты между собой?» Спросил всех жареный рис. «Да как я предложил это, я внесу больше!» Ответил сонная зима. «Я не люблю оставаться в должниках, поэтому я внесу тысячам Холодно добавила Рейни Ким. Она сразу обернулась и ушла зарабатывать деньги на квестах. Сонная зима горько потер нос. «Мы знакомы уже несколько лет. Почему ты не даешь мне шанса?» Прошептал он. Благодаря деньгам, которые были заработаны на квестах, они смогли получить карту на следующий день. Это помогло им очистить туман в некоторой области их карты и дало основную информацию о текущей ситуации на планете. Они узнали о шести нациях, организации Гермина и армиях странников среди других фракций. В соответствии с этой картой, двумя крупнейшими силами являются шесть и организации Гермина. Шесть наций, похоже, имеют довольно много учебных школ и академий. Вероятно, там будет легче всего выучить основной класс. Посмотрим. Кажется, что Стар Драгон – неплохой выбор. Рассуждали они? Гора Большого Рога находила стар и общественный железный и дорожный вокзал был не слишком далеко. Сонная зима удовлетворенно кивнул. «У нас не так много времени. Нам потребуется около трех дней, чтобы добраться до столицы», — сказал он. Бешеный меч застонал внутри. Он начал сожалеть о вступлении в группу. Тем не менее знал, что было слишком поздно отступать. Путешествие нельзя пропустить, поэтому группе пришлось провести целых три дня в дороге. А в поезде было несколько квестов, Но в целом это была не совсем приятная поездка. У них, однако, были форумы, чтобы подавить их скуку. На форумах игроки размещали информацию о своём опыте в разных стартовых зонах. Это доставляло им много удовольствия. За исключением бешеного меча, который не мог перестать беспокоиться о прошедшем времени. Через три дня поезд прибыл в западную столицу. Прибыв к огромным металлическим заборам, каждый из них получил системное сообщение, предупреждающее их о новом открытом месте. «Значит, открытие новых мест тоже даёт опыт!» Восхищённо пробормотал каждый из их группы. «Это удивительно!» Выдохнул жареный рис, оглядываясь по сторонам. Всё было очень реалистично, вплоть до того, как люди бросали на них странные взгляды. Группа прошла контрольно-пропускному пункту безопасности, где они были проверены на наличие оружия. После прохождения проверки, охранник дал каждому временное удостоверение личности, и они получили системное сообщение, уведомляющее их, что они разблокировали свою репутацию со Асадергоном. Вы разблокировали репутацию в Практис Стардрагон. Стардрагон. Нейтральный. 0 и 300. Временный гражданин. Продолжим в группе или все пойдем своими путями? спросил всех Сонная зима. Я последую за тобой, сразу же ответил с улыбкой Жареный рис. Они были из одного игрового клуба. Рейниким также решила присоединиться к ним, так как любая компания была лучше, чем быть одной. Только не приставайте ко мне, сказала она категорически. Сонная Зима рассмеялся. Намеренно или нет, эта девушка сказала самые милые вещи. Они обменялись еще несколькими фразами, прежде чем Сонная Зима наконец-то повернулся к бешеному мечу и спросил. «А ты?» Бешеный меч был в ярости из-за того, что его так упускали из виду. Но он понимал, что нет смысла заставлять себя тащиться за ними. «Нет, не нужно». Он махнул рукой и запнулся. «Я предпочитаю играть один». «Хорошо, тогда удачи!» Сказал Сонная Зима. Когда Бешеный Меч наблюдал, как уходит трио богов, он пробормотал про себя. «Рано или поздно я тоже стану популярным!» Западная столица была очевидно первоклассным городом. Здесь, безусловно, будет много возможностей, чтобы превзойти их и стать номером один. С новыми амбициями Бешеный Меч пошёл в другом направлении. Внезапно он заметил человека в маске, наблюдающего за ним. Что-то в этом парне, который смотрел на него, было странным. Бешеный Меч почувствовал, как по спине пробежался холодок. Он инстинктивно использовал функцию проверки. Исходя из вашего уровня, вы получили следующую информацию. Хан сяо. Знаки вопроса. Уровень. Неизвестен. Атрибуты. Неизвестен. Уровень опасности. Смертельный. Глава 57. Настройки награды за квест. Смертельная опасность. Очень тихо сказал бешеный меч и сглотнул. Даже бронированный охранник, которого он только прошёл, Имел высокий уровень опасности. Это была его самая опасная встреча. Кто именно этот парень? Чья информация была полна вопросительных знаков. «Разве не должно быть безопасно в городе? Сегодня я впервые умру?» Подумал он с отчаянием. Внезапно мужчина заговорил. «Осматриваешь кого-то, кого ты только что встретил? Это не очень вежливо». Бешеный меч перепугался. Согласно официальной информации. Не будет знать, был ли он осмотрен, если он на 30 уровней выше, чем игрок. использующий эту функцию. Хансяо усмехнулся про себя. Он просто предсказал ход действий бешеного меча. Узнав об этом тестировании, Хансяо принял к сведению все ближайшие стартовые зоны на своей карте. Ближайшей стартовой зоной была деревня Большого Рога. Дорога до деревни занимала три дня, но он не хотел покидать западную столицу, поскольку Гермина активно его разыскивала. Отслеживая наплыв сообщений на форумах, Хансяо наткнулся на тему, созданную игроком под именем Сонная зима. Это был пост о пользе разведки. Хан Сяо знал, кто такой Сонная Зима. Легендарный профессиональный геймер, который был довольно активным на публичных форумах. Он любил обсуждать стратегии и создавать руководство. Сонная Зима был хорошим человеком, красивым, помимо прочего, и, естественно, имел огромную базу поклонников. На китайском сервере он неизменно входил в топ-30. Сам Хансяо достиг только 47-го места, и спустя некоторое время он даже выпал из топ-100. Урок, который он усвоил после этого, заключался в том, что держаться подальше от девушек, если хочешь добиться успеха. Однажды он поделился своими мыслями по этому поводу с 28-летним владельцем магазина возле своего дома, с которым он дружил. Холостяк рассмеялся над ним. «Классная история, брат!» — сказал он. «Но я бы предпочел иметь девушку». На что Хантяо ответил. «Ну какая девушка будет с тобой?» «Это был день». Когда Хансеал потерял свою специальную скидку в этом магазине, не были основаны исключительно на боях. В галактике проводились всевозможные соревнования, кроме сражений: от охоты за сокровищами до убийства монстров и даже гонок. Поскольку Хансеал взял на себя ряд заданий от других игроков, его боевые способности были весьма отточены. К сожалению, ему не хватало других навыков, таких как умение красиво разговаривать. Хотя он никогда не забывал практиковаться в этом, прочитав сообщение, Хан Сяо догадался, что вероятно найдётся несколько игроков, которые дойдут за западной столицы. Таким образом, последние несколько дней он каждый день тратил немного времени, присматривая за входящими в город людьми. Хан Сяо смог легко определить группу из четырёх человек, поскольку их имена, к его удивлению, были ярко видны над их головами. Кроме того, три из них были именами известных людей. Хан Сяо не был уверен, что причина, по которой он мог видеть их имена, заключалась в том, что у него тоже был интерфейс. Тем не менее... Это было хорошо. Так же, как игроки могли видеть имена НИП, Хан Сяо мог узнать их сразу. Причина, по которой он решил установить прямой контакт с игроком, заключалась в том, чтобы проверить его функции НИП. «Храбрый авантюрист, у тебя есть время, чтобы помочь мне?» Спросил Хан Сяо игрока. Стандартная фраза для начала квеста. Глаза бешеного меча расширились. «Я даже не мог подумать, что у меня будет возможность пообщаться с высокопоставленным НИП в ближайшее время. Это место самое лучшее!» подумал он про себя. Бешеный Меч ответил так спокойно, как только мог. Я готов помочь. Мне нужен кусок хлеба. Поможешь достать? Сказал ему Хансяо. Появилось окно подтверждения, как только Хансяо задал вопрос. Вы хотите дать миссию игроку Бешеный Меч? Да, нет. Это действительно работает. Восхищенно подумал Хансяо. Подождите. Здесь есть автоматические подсказки для функции нип. «Может быть, я смогу автоматизировать свои собственные действия?» Начал размышлять он над данными ему функциями. Хан прищурился. «Сейчас не время волноваться по поводу этих вопросов». «Да!» – подтвердил он. Появилось окно с парой сообщений. «Пожалуйста, установите требования и награды за миссию. Количество опыта, которое вы можете раздать, ограничено, в зависимости от вашего уровня, класса, репутации и очков легенды. Примечание». В вознаграждения вы можете дать то, чем вы владеете. Деньги, предметы, опыт, навыки и так далее. Окно было разделено на две части. С левой стороны было выпадающее меню, которое позволило Хан выбрать тип миссии. Было множество типов задания на выбор. На правой стороне было окно для ввода наград. Там было две строчки. Максимальная награда и ежедневный лимит вознаграждения. Максимальная награда, которую он в настоящее время мог выдать за один квест, Было 11600 очков опыта. Похоже, система предусматривала всё это, что означало, что Хан Сяо не нужно было выкладывать что-либо из своего кармана. Ежедневный лимит вознаграждением относится к сумме опыта, который Хан Сяо мог выдать за день. В настоящее время он был в 5 раз выше максимальной награды. 5 умножить на 11600 равно 58000. Максимальная награда – 11600 опытом Уровень – 24. 7200 опытом. Класс Е. 3000 опыта. Репутация. Гермина. Ненависть. 1000 опыта. 13-е подразделение. Нейтральный. 400 опыта. Очки легенды. 0. Проверив текущие настройки, он обнаружил ограничение. Если текущая максимальная награда не соответствует минимальной сумме, необходимой для квеста, он не сможет её выдать. Например, для квеста класса А, такой как уничтожение организации Гермина, требуется соответствующая награда. Максимальное вознаграждение Хан Сяо в 11600 опыта означало, что он мог выдавать только квесты класса Е. Квесты класса Ди требовали награды не менее чем 30 тысяч опыта. Критерии вознаграждения также казались отличались между различными типами квестов. Больше сообщений с объяснениями не всплыло. Поэтому похоже, что ему придётся узнавать всё самостоятельно, методом проб и ошибок. Он попытался выдать квест самому себе, но у него ничего не получилось. «Если бы я только мог получить этот желанный опыт сам!» мечтательно подумал Хан Сяо. хотя теперь у него была возможность раздавать опыт как воду он сам зарабатывал только от 20 тысяч до 30 тысяч опыта в день конечно он никак не мог помочь кому-то другому. Похоже я могу использовать это в своих интересах хотя не закончив мысль глазахансяо начали мерцать эту функцию можно было использовать чтобы манипулировать игроками, чтобы они делали работу за него. в конце концов игроки выполняли бы любой квест, если бы награда была достаточно высокой. Хан Сяо внезапно прозрел. «Я должен увеличить свою максимальную награду!» В большинстве игр только ключевые высокопоставленные персонажи могли выдавать самые сложные миссии и самые высокие награды. Система квест-функций имела смысл. Хан Сяо выдал обычную миссию бешеному мечу. Бешеный меч уставился на окно миссии с разинутым ртом. «Какой высокопоставленный НИП попросит буханку хлеба и даст вознаграждение в 1 доллар?» Сперва подумал он. «Подожди!» «Может, он просто решил проверить меня?» Использовав самую правдоподобную догадку, сказал Бешеный Меч сам себе. Он вспомнил, что в некоторых играх, в которые он играл раньше, действительно были такие квесты. Чем больше он думал об этом, тем больше ему это казалось правдой. Поэтому Бешеный Меч вытащил все семь кусков хлеба, которые он имел в своем распоряжении, и передал их в руки Хан Сяо. «Это весь хлеб, который у меня есть!» Искренне добавил он. Хан Сяо был ошеломлен. «В чем дело?» Неужели геймеры в наши дни слишком увлечены выполнением квестов? В недоумении подумал он про поступок игрока. Тем не менее, диалог завершения возник, когда Хансяо получил хлеб. Было слишком много типов квестов для тестирования, поэтому Хансяо решил бы проводить другую функцию НИП. Рядом с именем Бешеного Меча была иконка в форме человека над его головой. Когда Хансяо сосредоточился на ней, выскочил длинный индикатор в виде линии. Линия была наполовину красной, наполовину зелёной и с разделителем в центре. Вы хотите изменить уровень репутации с бешеным мечом. Я даже могу сделать так. Мысленно удивился этой функции Хансяо. Он немного боялся пробовать эту функцию. Что если это также изменит мои мысли? Если я установлю репутацию на максимум, я же не влюблюсь в него? Вздрогнул от этих догадок он. Нет, нет, нет, нет, нет. Я не могу так рисковать. Хансяо решил проверить это, переместив разделитель немного влево, чтобы уменьшить репутацию на 5. Он облегчённо вздохнул, когда больше ничего не изменилось. Эта функция не очень полезна. Ваша репутация с Хэн Сяо упала на пять. Хэн Сяо не знакомит. Минус 5 из ста. Что за... Почему моя репутация снизилась после завершения квеста? Ерунда какая-то. Глава 58 Величайшая афера. Когда Хэн Сяо подумал о том, что теперь он сам сможет совершать сделки с игроками, он тихо засмеялся. Эй, малыш, неплохо. «Я продаю свои товары только тем людям, которые мне нравятся. А ты мне нравишься!» Сказал он бешеному мечу. Челюсть бешеного меча отвисла. «Моя репутация упала! Но он всё ещё говорит, что я ему нравлюсь!» Подумал с удивлением он. «Вы хотите открыть магазин для бешеного меча? Да? Нет?» «Да!» Сразу же появилась витрина магазина. Окно было разделено на две секции. Первая секция называлась «Магазин навыков», где он мог оставлять свои навыки на продажу. Хан Сяо начал возиться с настройками. Пожалуйста, установите цену. Вы можете выбрать деньги, опыт или предметы. Вы также можете установить требования к покупке, такие как репутация, уровень, навыки, класс и так далее. До сих пор Хан Сяо имел дело с международной валютой Аквамарина. Аквамариновым долларом. Она была стандартной валютой во вселенной. Он с удивлением обнаружил, что функция магазина позволяет ему устанавливать цену товара в любой валюте, с которой когда-либо он контактировал. Внезапно у Хан Сяо возникла идея. «Я могу установить требования к репутации, чтобы манипулировать игроками. Я имею в виду привлекать игроков, чтобы они продолжали возвращаться к квестам». Хан Сяо вспомнил о том, как он провёл долгие часы, выполняя квесты с высокой сложностью, только чтобы повысить свою репутацию и достичь статуса, почитаемый Федерации Света. И всё ради линкора. Теперь, однако, ситуация поменялась. «Этот интерфейс лучший!» Радовался он приобретению. Интерфейс магазина появился перед бешеным мечом. Когда он просматривал предметы, его глаза начали расширяться в неверии. «Божественная экипировка!» Выпалил бешеный меч. Складной нож, зажигательные патроны, 73 васп, штурмовая винтовка Джексона, винтовка со штыком и так далее. Читал про себя и воздрагивал он. Для него всё это было божественной экипировкой, которая позволила бы ему превзойти любого другого игрока. Однако выражение его лица изменилось, когда он посмотрел на их ценники. как будто кто-то вылил на него ведро холодной воды. Даже самые дешёвые из них, зажигательные патроны, стоили по 100 долларов за штуку, в то время как для покупки лёгкой механической руки требовалось 10 репутации. «Это ограбление при свете дня! И как я должен увеличивать репутацию этого Нипа, когда выполнение его квестов, наоборот, снижает её?» Взвыл из-за несправедливости бешеный меч. «Неудивительно, что уровень опасности этого Нипа так высок. Определённо, ещё слишком рано с ним общаться». Утешил себя он. Но Бешеный Меч познал настоящую боль только когда он взглянул на магазин навыков. Базовый бой, базовая стрельба, захват и так далее. От вида этих умений у Бешеного Меча начали течь слюнки, пока он не увидел их цены. Был также том смены класса механика и множество навыков механика, но ни один из них не был так привлекателен, как техника тренировки энергии. «Божественное мастерство!» Воскликнул Бешеный Меч. Хансява покачал головой, увидев его реакцию. «Ты не механик, поэтому не сможешь выучить этот навык». К настоящему времени Ханься уже превратился в секретного нип сознания Бешеного Меча. «Если я смогу сделать его своим учителем, я определённо стану номером один в кратчайшие сроки!» Начал планировать своё будущее он. «Но...» «Я действительно хотел бы стать бойцом!» С сожалению, подумал Бешеный Меч. Это было очевидно из его игрового имени. «Надеюсь, моё решение будет того стоить!» Решился он. Вы уверены, что хотите стать механиком? Да? Нет. Да. Решительно согласился Бешеный меч. Вы обучили игрока Бешеный меч базовому вооружению. Вы получили 500 опыта и 100 долларов. Покупка навыка походила на оплату уроков. И уровень мастерства Хансяо оставался неизменным. Конечно, навыки, которые он выбрал для демонстрации, были более распространёнными и легко доступными. Но не каждый игрок знал об этом. Реакция Вечного Меча на технику тренировки энергии подтвердила это. Он, очевидно, не знал, что это умение автоматически давалось всем персонажам после первого продвижения на 20 уровне. Не то чтобы Хан Сяо пытался его обмануть. Напротив, он намеренно завысил стоимость навыка до колоссальных 10 тысяч опыта и 3000 долларов, чтобы магазин выглядел лучше. Он также установил для него требования 10 репутации. «О, верно!» Вспомнил об одном незавершённом деле Хан Сяо. Он быстро вернул репутацию «Бешеного меча» обратно, к нулю. И это привело к тому, что тут неправильно его понял. «Я должен купить больше вещей у него, чтобы вылечить репутацию!» Подумал «Бешеный меч». Внезапно Нип начал уходить. «Где я могу тебя найти?» Прокричал взволнованный «Бешеный меч» вслед. Хансяо задумался на мгновение, прежде чем вручить ему лист бумаги с адресом мастерской. Смотря как он уходит, «Бешеный меч» начал волноваться. «Это мой шанс! С этими навыками и оборудованием!» Я обязательно смогу подняться на вершину. Внезапно вырешение его лица застыло. Я не могу позволить кому-либо найти этого секретного НИПа. Понял бешеный меч. Для такого большого города, как западная столица, несколько бета-тестеров были действительно незначительными. На данный момент Ханзяо не интересовался ими. Единственная причина, по которой он вступил в контакт с одним из них, состояла в том, чтобы проверить функции НИП. И они, конечно, не разочаровали. Ханзяо уже придумал способы использовать их для обмана игроков. «Бешеный меч» – подумал он. Когда Ханесяу вспомнил об игроке из прошлого, сцены из другой жизни начали всплывать в его голове. В его предыдущей жизни «Бешеный меч» был частью первой партии профессиональных игроков галактики. Будучи бойцом, он штурмом взял первый соревновательный сезон и выиграл одно из 24 мест, чтобы представлять Китай на международном уровне. Одна только эта честь укрепила его статус легенды. К сожалению, этот будущий легендарный боец стал теперь механиком. Хан Сяо не знал точно, как будет развиваться его история в этой временной шкале, но он точно знал одно. В ближайшем будущем не будет бешеного меча, представляющего Китай. Единственная причина, по которой Хан Сяо осмелился выбрать класс механика, заключалась в знании, что в конечном итоге эта специальность станет самым сильным классом. Тем не менее, это было то, что другой игрок не мог знать. На самом деле класс с самого начала казался настолько плохим, что в прошлой жизни Хан Сяо многие геймеры, включая профессионалов, которые выбрали класс механика, отказались от своих персонажей и создали новых. «Я чувствую, что знатно его обманул!» Пробромотал Ханзяо, но он покачал головой и сказал своей совести. «Хафера? Неа. Он принял решение сам? Напротив. Если он выдержит несколько патчи он будет меня благодарить?» «Да». Глава 59. Запущена миссия Б-класса. От вступления в армию Стартрагона до присоединения к обществу преступного мира не было недостатков в возможностях трудоустройства игрока в западной столице. Даже просто гуляя по улице и взаимодействуя с неигровыми персонажами, было возможно найти множество квестов, ожидающих запуска. Из денег, которые они заработали на этих простых квестах, таких как «Найди пропавший кошелёк», «Спаси кошку, застрявшую на дереве» и других миссиях типа «Подай, принеси» Сонной зиме стало ясно, что исследование было правильным решением. Конечно, поскольку Западная столица была зоной высокого уровня, было много мест, которые Трио сочло недоступными на их нынешних уровнях. Рейни Ким была отвергнута у ворот Академии Западной столицы, в то время как Жареный Рис стоял под дулом пистолета, когда он попытался войти в район номер один, чуть не заработав свою первую смерть. На следующий день Трио вступила в армию Стар Драгона, получив тем самым самый первый боевой класс – Новобранец. После нескольких тренировочных квестов, их фракция изменилась Стар Драгона на Армия Стар Драгона, и они получили звание Рядовой. Из доброй воли Сонная Зима отправил сообщение Бешеному Мечу, чтобы сообщить ему о возможности присоединиться к армии. Но он лишь кратко ответил в знак подтверждения. По какой-то причине, Бешеный Меч казался незаинтересованным. Сонная Зима не знал, что он был занят попыткой завоевать милость Хан Сяо. Чтобы проверить ограничения квестовых функций... Хан Сяо развлекал бешеного меча и выдавал ему всевозможные странные квесты, такие как «Удар 10 людей по заднице», «Спусти штаны у патрульного офицера», «Стой в позе балерины 5 минут» и многое другое. Из этих тестов Хан Сяо узнал, что до сих пор, пока максимальное вознаграждение будет соответствовать сложности квеста, он сможет выбирать любой тип квестового сценария, который ему нужен. Между тем, на приемной стороне все было немного иначе. Бешеный меч, который обнаружил, что ему назначают только грубые и извращенные квесты, постепенно начал испытывать чувство страха по отношению к Хан Сяо. Тем не менее, он неукоснительно выполнял все квесты, так как опыт, которым Хан Сяо награждал его, был в несколько раз больше, чем стандартная награда. Однако этого было достаточно, чтобы бешеный меч игнорировал свои собственные моральные принципы. Квесты позволили ему быстро повысить уровень, и он сам использовал заработанные деньги, чтобы выучить у Хан Сяо еще несколько базовых навыков. Бета-тест, возможно, был неожиданным для Хан Сяо, но в целом он не сильно нарушил его планы. Бета-игроки были просто слишком разбросаны, и их было немного, чтобы оказывать большое влияние на свои стартовые планеты. 12 дней было мало, чтобы значительно повысить уровень. Требуется больше времени, чтобы аватар превратился в шторм. Однако в долгосрочной перспективе наплыв игроков будет похож на золотую жилу для Хан Сяо. Помощь в усилении Бешеного Меча была только первым шагом. Вскоре его прогресс наверняка привлечёт внимание многих других игроков и его собственной ассоциации. Ассоциация наверняка воспользуется этим и выпустит информацию об этом секретном НИПе, чтобы завоевать популярность. Тогда деньги и опыт подтекут к нему рекой. Бешеный меч мог подумать, что он приковывал к себе Хан но на самом деле он танцевал на его ладони. Официальный отчёт до версии 1.0. 126 дней, 11 часов, 32 минуты. Помимо создания зажигательных патронов, Хантьяо проводил большую часть своего свободного времени, просматривая форумы. Несмотря на то, что форум обычно гудел от сообщений, игроки часто посещали его, когда их персонажи были мертвы или открыт магазин. Сейчас здесь были только бета-тестеры. Женщины на Аквамарине такие красивые! Срочно ищем членов отряда для борьбы с песочными бандитами. Расположение – Долина Падших Драконов. Планета Лонгтюн. Координаты. Снимок волшебного плаучьего города – планеты Брейтон. «Я каким-то образом превратился в какого-то монстра-щупальца! Как мне вернуться назад? Чёрт, научи меня, как ты превратился!» Большинство тем были опубликованы для запроса помощи или обмена информации. Некоторые группы также использовали форумы в качестве средства для записи и обмена своей прогрессом. В бета-версии для старта было доступно более дюжины планет различных цивилизаций. Магические цивилизации, научные цивилизации и религиозные цивилизации. И это лишь некоторые из них. Общественная структура каждой планеты также различалась. Кажется, самой популярной планетой была планета Зимний Мороз, которая управляла расцем демонов Пустоты. Планета также служила форпостом для армии уничтожения, целью которой было уничтожить все цивилизации. В прошлой жизни Хан Сяо они были врагами, которые доставляли ему головную боль. Когда Хан Сяо обновил страницу форума, новая тема привлекла его внимание. Первый квест Б-класса! Хан Сяо прищурился. Он помнил, что первая миссия Би-класса появилась только после официального запуска. «Как кто-то мог открыть такую миссию высокого класса во время бета-теста?» «Любопытно!» — пробормотал Хан Сяо. Он открыл тему и увидел, что она уже жарко обсуждалась. «Кого ты пытаешься обмануть? Я ещё даже не видел квест d класса Возмущался один игрок. «Ты тупой? Он опубликовал скриншоты в качестве доказательства!» «Да это фотошоп! Почему там только название квеста? Но нет информации о квесте!» «Хорошая попытка, клоун! Кто захочет поделиться с тобой информацией о своих квестах?» «Должно быть, этот квест очень сложный. Я всё ещё в зоне для начинающих. Кто-нибудь знает, как выбраться?» «Пост выложен официальным аккаунтом Гильдии Трон Богов. Зачем умрать?» «Кто-нибудь знает, что это за планета?» «Ну, басы!» «Извините, моя собака наступила на мою клавиатуру!» Хансяо усмехнулся. С ностальгией он продолжил читать все шутки, прежде чем наконец проверить содержимое оригинального поста. Был только обрезанный скриншот с названием квеста. Квест Б класса. Найдите Зеро. Запущен. Ханцяо прокрутил вверх, чтобы проверить имя автора. Трон богов? Трон богов был престижной в гильдии, которая имела ряд известных игроков. Она была такой большой, что у них даже была своя собственная линия товаров. В своей прошлой жизни Ханцяо однажды получил задание раздеть их лидера и сфотографировать его в различных позах. Затем он разместил их на форумах с заголовками. «Шокирующее! Зачем руководителю трона богов?» И взимал плату за просмотр. И Ханся Хансяо заработал на этом деньги, гильдия преследовала его целый месяц. А как же я скучаю по убийству игроков!» Хансяо вздохнул, обернувшись, чтобы посмотреть на бешеного меча, заставив его замереть. Хансяо покачал головой. «Если всё пойдёт так, как было раньше, трон богов присоединится к организации Гермина и станет самой большой гильдией игроков на их стороне. Это уже выглядело вероятным». Гермина должно быть одержимо желанием поймать его, на этот раз, что даже бета-игроки получили задание по его поиску. Для обычного игрока было бы невозможным избежать разведчиков 13 подразделения, если они захотят найти Хантьяо самостоятельно. Обычно для того, чтобы иметь шансы на успех, требуется большое количество людей. Тем не менее, Трон Богов, похоже, не испытывал недостатка в людских ресурсах. Рассматривая ситуацию, Хантьяо окончательно определился с тем, на какой базе Гермины действовать дальше. В бета-тестировании было 15 игроков в гильдии Трона Богов. Это была команда основных членов во главе с лидером и его заместителем. До начала бета-тестирования они уже решили включить науку в список предпочтений. Их рассуждения были простым Поскольку в галактике события развиваются в обширной вселенной, то наука, безусловно, будет основной движущей силой игры. Таким образом, они смогли все вместе начать на аквамарине, а также быстро приобрести карту, чтобы начать исследовать планету. Лидер Юпитер... был тем, кто решил присоединиться к Организации Гермина. Стартовая зона гильдии также была близка к базе Гермины. Юпитер думал, что Организация Гермина, вероятно, была самой сильной фракцией на планете, поскольку она была в состоянии самостоятельно противостоять всем нациям. Их выбор не имел ничего общего с идеологией Организации или чем-то подобным. В конце концов, для них единственным приоритетным было стать сильнее. И реальность не обманула их ожиданий. После присоединения к Гермине. Членам Кильди доставили на базу Долины Тёмного Ворона, где они пришли жестокую подготовку и стали бойцами низкого уровня. Самым большим выигрышем, который они там получили, было не иное, как квест Б-класса «Найдите Зеро». Единственная информация, предоставленная квестом, заключалась в том, что Тейлзеро в настоящее время проживает в Тардрагоне. У 15 учеников была сверхсекретная встреча, чтобы обсудить, как они выполнят этот квест. «Это наше первое задание Б-класса», – тихо сказал Юпитер. «Поскольку похоже, что сражений не будет, с нашими уровнями, у нас есть хорошие шансы на успех. Награды чрезвычайно хороши. С ними мы определённо сможем стать гильдией номер один». Продолжил обсуждать он перспективы этого квеста. «Всё, что мы знаем, это то, в какой стране находится Зеро. Но старт Драгон слишком велик». Добавил Посейдон, один из основных членов гильдии. «Период бета-теста слишком короткий, поэтому я думаю, что мы должны стремиться завершить квест только после официального запуска». «Сейчас нам нужно просто провести предварительное расследование», — продолжил излагать план Юпитер. Все кивнули в знак согласия. «Информация о квесте говорит нам только о том, что Зиро является врагом организации Гермина. Если нам удастся убить его, будет ли бонусная награда?» «Хорошее мышление, как и ожидалось от нашего лидера». «Но это, скорее всего, будет трудность класса А», — отметил Посейдон. «В игре нет невозможных квестов. Нам просто нужно найти путь», — заявил Юпитер. Официальный запуск состоится через неделю после окончания этого бета-теста. В течение этого периода времени нам также придется обсудить этот вопрос с остальными участниками гильдии. А «В любом случае», — добавил Шива, заместитель, — «при поддержке нашей организации мы являемся теми, у кого больше шансов выполнить этот квест». «Это правда», — согласился Юпитер. «Было бы быстрее, если бы мы использовали других игроков», — предложил Посейдон. Глаза Юпитера загорелись, и он сказал, «Хорошая идея». Давайте опубликуем лицо Зера и наградим за любую ценную информацию. У богатых гильдий были свои способы решения вопросов. Глава 60. Внезапное убийство. Трон богов, несомненно, богаты Если бы я только мог найти Зера. Мечтал Бешеный Меч. Постер с наградой за разыскиваемого Зера был чрезвычайно соблазнительным. Но Бешеный Меч знал, что поскольку он действовал один, это всё равно, что пытаться найти иголку в стоге сена. Хотя бешеный меч немного сожалел об этом. Это не слишком его беспокоило. Его глаза загорелись, когда он снова взглянул на Хан Сяо. «Пока я держусь за этого парня, я буду прокачиваться быстрее, чем кто-либо другой!» Радовался он, что нашёл этого не первым. Первоначальное выполнение всех странных квестов, которые давал ему Хан Сяо, давало ему чувство отвращения. Тем не менее, он постепенно обнаружил, что они не так уж и плохи. По крайней мере, они были интересны. По сравнению с охотой на монстров, Бегать, чтобы выполнять эти поручения, было намного проще. Конечно, это происходило за счёт его морали. Однажды он понял, что его ум становится всё более открытым, и он прозрел. «Стыд! Всего лишь препятствие для эволюции человека! Я извращенец? Нет-нет! Я просто вышел за рамки! Я нашёл путь!» Говорил он это себе, выполняя поручения хансяо «Тебе нравится этот парень?» – спросил ошеломлённая Лутянь, указывая на бешеного меча. Тот мечтательно смотрел на Хан Сяо у входа в мастерскую. «Он кажется довольно искренним. Почему бы тебе не дать ему шанс?» Дразнила она его, хихикая. Это был первый раз, когда она говорила нормально с ним после недоразумения. Хан Сяо закатил глаза и протянул руку, чтобы пощекотать её, заставив её вскрикнуть и увернуться от страха. Обняв себя по бокам, скрещенными руками, Лу внимательно следила за Хан щенячьими глазами, в ожидании его следующей атаки. Попытки девушки играть в схватку изначально вызывали у неё сильную головную боль. Однако вскоре она обнаружила, что поводов для беспокойства не было, поскольку Хан Сяо особенно интересовался ею. Если быть более конкретным, он даже не интересовался женщинами вообще. Хотя эта причина ослабила её беспокойство, она также вызвала у неё другие опасения. Женское сердце непостижимо. Обратите на неё внимание, и она может начать опасаться вас, но пренебрегать ею ты тоже не можешь. К сожалению, внешний вид также играет важную роль. Если вы хорошо выглядите, вам не о чем беспокоиться». Повседневная одежда Лутянь открывала соблазнительный вид на ее переднюю часть, но это никак не взволновало сердце Хан Сяо. Работая по 15 часов почти каждый день, ремесло стало единственной вещью, о которой он думал. Однажды он обнаружил, что разрабатывает оружие в своих снах. И самое страшное в том, что когда он проснулся, он понял, что все эти проекты были практичными. Это послужило тревожным звонком для Хан Сяо. И он вспомнил, как любил проводить время с Мэй-Мэй, и мэй, мэй И дюжины или около того бывших подруг, чтобы прийти в себя. Все эти имена звучат одинаково, но на китайском языке это разные символы. Хан проигнорировал бешеного меча. По его расчётам, бета-тестирование закончится через день. Единственная причина, по которой он решил вступить в контакт с игроком, состояла в том, чтобы проверить функции НИП. Внезапно у него загорелся интерфейс. «Внезапная миссия. Убийство. Запущено». «Описание. Убийца приближается. Требование. Выжить в бою. Награда. Неизвестно». Лицо Хан Сяо напряглось. «Атака может произойти в любой момент. Чёрт возьми, Старовалу сейчас нет дома!» Поскольку квест работал несмотря на то, что Фэн Дюнь и его люди следили за окрестностями, это означало, что у врага была определённая особая опасность, и он смог проникнуть без обнаружения. Была высокая вероятность, что это был сверхчеловек. Хан немедленно бросился в свою комнату. чтобы забрать своё оборудование. Крайне важно не втягивать в это староволу и Лутянь, так как это может поставить под угрозу его планы по раскрытию скрытого сценария, ради которого он, собственно, здесь и был. Столкновение с атакующим лицом к лицу было также в его стиле. Бешеный меч последовал за ним. Когда они бежали, у Ханчао появилось чувство, что кто-то наблюдает за ним. Температура воздуха внезапно начала падать, заставляя бешеного меча в ужасе потирать руки. Даже он смог почувствовать убийственное намерение в воздухе. Когда они шли по переулку, Чувство опасности Хан Сяо стало перерастать из покалывания в тревогу. Тьма уже подползала к ничего не подозревающей паре, прежде чем они успели осознать. Их перенесли в мир, лишённый зрения и звука. Как ни странно, эта закромешная тьма заставляла Хан чувствовать себя в полной безопасности и уюте. Как будто он вернулся в утробу матери. Всё, что осталось, это непреодолимое желание впасть в вечный сон. «Иллюзия!» Сказал про себя Хан Сяо. Сяо. открыл глаза. «Вы находитесь под атакой иллюзии. Поскольку ваш интеллект выше 50, вы можете противостоять её эффектам». Темнота вокруг него начала расплываться, когда эффекты иллюзии исчезли. Когда Хан Сяо пришёл в себя, он обнаружил, что в пяти метрах от него стоял человек с пистолетом, направленным прямо на него. На лице убийцы была победная ухмылка. Он нажал на курок. Глаза Хан Сяо страхи расширились. «Как я должен увернуться от выстрела в упор?» Люди часто говорят, что время замедляется перед лицом опасности. То, что произошло дальше, было на совершенно ином уровне. Перед лицом неизбежной смерти мир вокруг Консяо внезапно начал замедляться. Выражение паники на его лице сменилось абсолютным спокойствием. Разум Хансяо отбрасывал все ненужные мысли и эмоции, чтобы обработать ситуацию. Это ещё не конец. Поток времени возобновился. В тот самый момент, когда пуля покинула ствол, Хансяо активировал стрейф, в результате чего Всё его тело как будто исчезло и вновь появилось. Эффект стрейфа позволял пользователю перемещаться куда угодно, в пределах трёхметрового радиуса. Но перемещение не было мгновенным. Хотя любое движение с использованием стрейфа может показаться чрезвычайно быстрым, перемещение на более короткое расстояние будет ещё быстрее. Хансяла смог увернуться от смертельного выстрела, переместившись всего на 5 сантиметров в сторону. Пуля прошла в миллиметрах от его лица. Всё это вызывало жгучее ощущение. Выражение лица убийцы изменилось. «Как он смог увернуться от моего безошибочного выстрела?» Обладая своими иллюзорными способностями, Норса успешно совершил более сотни убийств для организации Гермина. До сих пор не имело значения, имели ли его цели сверхсилы. Однако, согласно представленной ему информации, Зеро должен быть на уровне элитного агента. «Как мог тот, кто полагался на боевые техники, освободиться от его иллюзии?» «Да уж, разведка налажала». Увернувшись от выстрела, Хан Сяо вытащил оба Берсерк Игла из-за и активировал перегрузку, выпустив зал поглушительных выстрелов. Отдача от выстрелов была настолько сильной, что его руки задрожали. Все выстрелы были направлены в область груди Норсы. Идеальная контратака. Умелое использование стрейфа Хан Сяо. Возможно, не казалось трудным, но было невозможно осуществить это без богатого боевого опыта. которым он обладал. Норса пошатнулся назад. Он использовал энергию для защиты своего тела, иначе он был бы разорван на куски. Выкашливая глоток крови, он немедленно призвал всю оставшуюся энергию, чтобы отступить и сбежать. Хансьяо причурился и погнался за ним, заряжая пистолет зажигательными патронами, и выстрелил в направлении движения Норсы. Последующее море огня заставило Норсу остановиться. Сжав зубы, он повернулся к нему. Глаза Норсы начали светиться таинственной семицветной аурой. «Вы находитесь под атакой иллюзии. Поскольку ваш интеллект выше 50, вы можете противостоять её эффектам». Хан Сяо без колебаний выстрелил одним точным выстрелом, пробив дыру в горле убийцы. Норса в ужасе сжал шею. «Мои иллюзорные силы никогда не подводили меня! Почему они не действуют на него?» Хан Сяо шагнул вперёд и ударил убийцу рукояткой пистолета. повалив его на землю. Затем он прижал пистолеты к его груди, придавливая его к земле. Звук выстрела был глухим. Когда зажигательная пуля проникла в тело Норсы, его внутренние органы были немедленно подожжены. Он начал дико шевелить конечностями. Но только на мгновение. «Вы убили Норсу, уровень 25, получая организации Гермина. Получено 7500 опыта». Внезапная миссия убийства завершена. Вы получили карту призыва персонажа. Хансяо успокоил дыхание. Кровь запачкала его маску и стекала по лицу на землю. Вокруг стало тихо. Было только слышно потрескивание пламени. Смерть Норса освободила бешеного меча от иллюзии. Его челюсть отвисла, когда он заметил последствия битвы. Что, чёрт возьми, здесь произошло? Глава 61. Спасибо за подарок. Фан Диньне поздал на вечеринку со своей командой полностью экипированных полевых агентов. Когда он увидел кровь на маске Хансяо, его первой реакцией было подбежать и осмотреть подбородка Хансяо на наличие ран. "Ты ранен? Ты слепой?" огрызнулся Хансяо, указывая на ссадину на щеке. "Это хорошо." Фан Диньне облегчённо вздохнул, прежде чем, извиняющимся взглядом, взглянуть на Хансяо. "Они не выполнили свои обязанности по обеспечению его безопасности. Это не твоя вина." Утешил Хансяо. «Этот человек, палач организации Гермина», — объяснил он, указывая на труп Норсы. «Он убийца, который никогда не подводил». «Норса Коннор?» Норса наводил страх даже среди шести наций. Однажды он застрелил высокопоставленного чиновника стардрагона среди бела дня, несмотря на мощную охрану. После подтверждения личности трупа, шок в понедюне превратился в изумление. «Подожди, он пришёл, чтобы убить тебя? Но ты вместо этого убил его!» «Ты действительно такой сильный!» «А ты только сейчас это понял?» Хансяо посмотрел на него, проверяя интерфейс на предмет награды за выполнение задания. «Карта призыва персонажа. Норса Коннор. Иллюзорная. Сила Ем. Только цели с интеллектом более чем 50 могут сопротивляться этой способности. использование 0 из 1». Карты призыва персонажа были довольно редки в галактике. Их можно получить только из специальных квестов. И их функция состояла в том, чтобы позволить игроку использовать способность НИП, указанную на карте. В галактике люди, если получали, продавали их за деньги, но только богатые игроки, которые могли позволить себе использовать их без разбора, могли купить их. Хотя использование таких карт не было в стиле Хан Сяо, всегда было лучше иметь больше козырей в своем распоряжении. К счастью, Хан Сяо заранее потратил все свои очки атрибута на интеллект, иначе всё могло бы сложиться иначе. Организация Гермина. Спасибо за подарок! Вы хотите принять свою награду? Сейчас. Да? Нет? Да. Это был расходный предмет, который можно было сохранить в интерфейсе, что позволяло Хан Сяо вытащить его в любое время, когда бы он не понадобился. Тем временем бешеный Меч всё ещё пытался понять ситуацию. Когда он использовал функцию проверки и узнал, что эти загадочные люди в чёрном были связаны с подразделением стратегической обороны Стародергона, он не мог не посмотреть на Хан Сяо с удивлением. «Ты знаешь этого парня?» Фан Дюнь с любопытством спросил Хан указывая на бешеного меча. «Просто игнорируй его». Хан вытер кровь с лица платком, который передал ему Фан Дюнь. И вдруг нахмурился. «Если Норса нашёл меня, значит, организация Гермина должна точно знать, где я нахожусь». «Не обязательно», — ответил Фан Дюнь. «Отдел разведки заблокировал сеть. Любое упоминание о тебе не произойдёт». Хан сразу полегчало. «Ты уверен?» Фан Дюнь кивнул. «Однако...» Норсо определенно не действовал один. Должно быть, он передал информацию шпионам Гермины, скрывающимся в столице. Вероятно, это будет вопросом времени, прежде чем они передадут информацию. Хансяо внезапно побежал. «Эй, куда ты бежишь?» – крикнул Фэнзюнь поспешно. «Я всё ещё должен отвезти тебя брата в штаб для разбора!» «Нет времени объяснять! Быстро запроси разрешение на закрытие всех городских выходов!» Вполне возможно, что Норсо узнал о его местоположении от шпионов в городе. и что он сразу же пришёл к нему. В таком случае было ещё не поздно принять меры. Хэнсяо точно знал, кто был главой шпионской сети. Причина, по которой он до сих пор не предпринимал против него никаких действий, заключалась в том, что Гермина просто послала бы замену. Напротив, оставление его в живых имело свои преимущества. Смерть Норсы подтвердила бы присутствие Хэнсяо в западной столице, но если бы он смог помешать передаче информации, Гермина не смогла бы точно определить его местонахождение. Конечно, всё это было просто догадкой, Вполне возможно, что шпион уже покинул город, чтобы доставить информацию. Тем не менее, это стоило проверить. «Лиолинь, скажи остальным встречаться со мной в 8 районе. А вот координаты. Обязательно возьмите машину». «Из всех мест трущобы. Я ожидала, по крайней мере, модный ресторан». «Нет времени, просто делай, как я прошу». Повесив трубку, Хантяу разбил окно ближайшей машины на обочине дороги и запрыгнул внутрь. Хозяин звонил прямо рядом со своей машиной, когда внезапный звук разбитого стекла испугал его. Он немедленно подбежал к водительской стороне и схватил Хансела за воротник. "Ты, убирайся сейчас же!" В следующую секунду он оказался втянутым наполовину в машину. Его голова прижалась к рулю, из-за чего гудок машины шумно заревел. Вовремя Хансел немедленно начал искать у него ключи от машины. Найдя их, он без застенчиво оттолкнул его из окна и умчался вдаль. Владелец машины сел, сломлённый на земле, с большим синяком на лице. Он вслух задумылся: "Чёрт! С каких-то пор автомобильные воры стали такими наглыми?" Хансяо уехал на большой скорости. Он вскоре услышал вопль полицейской сирены. "Машина впереди. Остановитесь сейчас же", кричал сотрудник дорожной полиции на своём мотоцикле. Хансяо выбросил водительские права владельца автомобиля из окна и закричал в ответ: "Выпишешь штраф на любую сумму, какую захочешь". Офицер преследовал Хансяо до 8-го района, где Хансяо быстро выскочил из машины и начал идти большими шагами. Настойчивый полицейский подбежал к нему, чтобы преградить ему путь. "Ты, остановись прямо сейчас!" Хан Сяу закатил глаза в раздражении. Быстрым ударом, которого полицейский никогда бы не смог увидеть, он отключил его. Через серию извилистых переулков, в процессе уничтожения трёх грабителей, Хан Сяу вскоре достиг маленького полуразрушенного здания церкви. Здание теперь использовалось как убежище для некоторых бездомных людей. В период войны старой эры, религия служила средством психологической поддержки для многих. В какой-то момент этой церкви, в частности, удалось собрать миллионы верующих. Однако спаситель, в которого они верили, так и не появился. И в конце концов люди перестали верить. В здании было несколько бродяг, но Хантяо не смог увидеть того, кого искал. Он внезапно схватил ближайшего и спросил. «Ты видел высокого бородатого мужчину с татуировкой волка красного цвета на тыльной стороне ладони?» Бродяга вздрогнул при виде крови, покрывающей Хантяо. «Вы имеете в виду Лу Гауэн?» Он ответил покорно. «Мы зовем его немой, потому что он почти никогда не говорит. Я думаю, что он пошел куда-то днем». «После полудня?» даже обычные граждане должны были пройти длительные проверки на одной из трёх постов охраны, чтобы покинуть западную столицу. Поскольку было только два часа дня, у Ханзяо всё ещё был шанс остановить его. Он не мог рассчитывать на 13-е подразделение, чтобы передать приказ о блокировке. Даже если бы они были готовы, им потребовалось бы некоторое время, чтобы прийти к решению. К тому времени Лу Гао скорее всего, покинул бы столицу. Ханзяо нахмурился. На каком из трёх выходов был Лу Гао -Эн? Времени оставалось всё меньше и меньше. Глава 62. Перехват Лу Гао ушёл менее двух часов назад, что означает, что он должен быть получил информацию от норсы именно тогда. Поскольку Норса пришёл, чтобы убить его, он должен быть поручил Лу сообщить эту информацию в их организацию. Лу Гао определённо не ожидал, что Хан узнает о нём, поэтому он не видел необходимости доставлять информацию в спешке. При таких обстоятельствах городской въезд, который он будет использовать, скорее всего, будет ближайшим к нему. «Северо-западный». Однако всё ещё было возможно, что он выберет любой из дальних въездов. Не было никакого о кого способа узнать. «Хансяо, мы здесь. Для чего ты нас сюда позвал?» Лиолинь, Джан и Ламберт прибыли. Им удалось приехать вовремя благодаря быстрой езде Лиолинь. На своём жёлтом спортивном автомобиле с откидным верхом. «Чрезвычайная миссия! Один из шпионов Гермина здесь получил кое-какую важную информацию. Есть вероятность, что он ещё не покинул город. Но он может быть на любом из трёх проходов». Лия Линь стёрла игривую улыбку с лица, услышав серьёзность ситуации. «У тебя есть его фотография?» – спросила она. Хан поднял несколько клочков газеты, которые были разбросаны вокруг, и начал вырисовывать грубое выражение Лу Эна из своей смутной памяти. Затем он дёрнул бездомного парня, которого схватил ранее, и рявкнул «Посмотри на это! Он похож на Лу Эна!» «Глаза должны быть ниже. Его нос немного изогнут. Волосы короче». С помощью этого человека Хан Сяо смог создать наброски Лу Гао Эна с 70 или 80% процентной точностью. Затем он передал их Трио и дал указания. «Давайте разделимся и заставим сотрудников службы безопасности следить за этим человеком. Ли и я поедем на машине к самому дальнему въезду в город. А вы поедете в другие два». Лицо Джин Ве дернулось, когда Хан отдал им приказ. «Я все еще лидер этой команды!» Тем не менее, он не стал ничего возражать, поскольку это было чрезвычайное положение. Они отправились в путь. Хансява немедленно запрыгнула на место водителя машины, Лиолинь. «Эй, это моя машина!» Ворчала Лиолинь немедленно. «Я поведу!» «Ты едешь слишком медленно!» «Ты не доверяешь навыкам вождения лучшего агента?» Лиолинь была настолько возмущена, что её брови были почти искажены вверх ногами. К сожалению, она знала, что спорить некогда, поэтому нехотя села на место пассажира. «Затяни ремень безопасности!» Напомнил Хансява. Лиолинь закатила глаза, отвечая. ты, должно быть, шутишь. Я, боец. Со мной всё будет в порядке, независимо от того, как быстро ты будешь ехать. «Ну, смотри сама». Ответил Хансяо простым кивком, нажимая на педаль газа. Через полчаса у южного входа появился жёлтый спортивный автомобиль. Вращаясь почти по кругу, машина оставила четыре пылающих чёрных следа шина на дороге и резко остановилась. «Буа!» «Эй-эй! Я думал, что ты боец!» «Ты... не говори сам... Буа!» Лелень безостановочно блевала. опираясь на дверь машины. «Полчаса. Двадцать автомобильных аварий. Или двадцать восемь. Моя голова кружится так сильно, что я даже не могу сосчитать. Где ты учился вождению?» Хан Сяо поднял бровь. «Разве нужно учиться вождению?» Н «Не надо, что ли?» «У первого водителя не было никого, кто бы научил его, не так ли?» У Ли отвисла челюсть, когда она услышала логику Хан Сяо. Она собиралась нанести ему ответный удар, когда внезапно снова подступила рвота, заставив ее откинуть голову в бок. «Не так, что ли? Я просто ехал чуть быстрее, вот и всё». «Чуть быстрее? Я сомневаюсь, что слово «тормоз» существует в своём словаре». «Хорошо, хорошо. Давай прекратим тратить время». Когда Леолинь ли попыталась встать на ноги, она потеряла равновесие и чуть не упала на лужу своей жирвоты. К счастью, Хансяу смог во время поддержать её. Покачав головой, он потащил её за собой, к сторожевому посту. Когда они приблизились к посту, дисциплинированные там войска закричали. «Стоять! Покажите своё удостоверение личности!» Хансяо сунул руку в карман, чтобы достать удостоверение личности, и в этот момент выражение его леса застыло. Он вдруг понял, что в спешке забыл взять его с собой. Не спрашивая, он полез в карманы Ли Алинь, чтобы найти ее удостоверение. Верхние карманы — нет. Нижние карманы — нет. «Где твой пропуск?» — спросил он. Так как у Ли Алинь все еще сильно кружилась голова, и она пока была не в состоянии трезво мыслить, Хансяо продолжил ощупывать ее сексуальное тело. воспользовались». «А, я нашёл!» — обрадовался Ханцяо. Затем он бросил пропуск в сторону охранника, который смотрел на это шоу. «О, вы ребята-агенты? Заходите!» Когда Ханцяо сделал несколько шагов вперёд, он обнаружил, что Лиолинь всё ещё стояла как вкопанная на прежнем месте, поедая его убийственным взглядом. «Что случилось? Давай быстрее!» Лиолинь сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. «Верни мне моё удостоверение личности!» — сухо сказала она. «Что с тобой? Почему ты такая суетливая?» Ответил Хан Сяо нетерпеливо. Затем он небрежно подошёл к ней и сунул удостоверение обратно в её задний карман. Глаза Леолинь Ли снова полезли на лоб. Н -н «Надо мной снова надругались!» Затем Хан подошёл к сторожевому посту и передал офицеру, отвечающему за безопасность, набросок Лу Эна. «Пожалуйста, подождите немного, пока система выполнит сканирование отснятого материала». Леолинь Ли вошла в пост, всё ещё кусая губы. То, ощупал ее, казалось, не содержала никаких злых намерений. Таким образом, ей было трудно даже злиться на него. По какой-то причине, она просто была очень несчастна и продолжала смотреть на него. Лугао Энн работал в разведывательной организации, известной как Штормовой Глаз, одной из многих групп, которые тайно находились под крылом организации Гермина. В большинстве городов у Штормового Глаза был один главный связной, отвечающий за передачу информации обратно в организацию Гермина, а также несколько тайных агентов, которые собирали информацию. и сообщали всё главному связному. Один из агентов Лу Гао сообщил о том, что в седьмом районе кто-то соответствовал описанию Зера. Хотя поначалу было неясно, где находится Хан после неоднократных расследований, Лу Гао обнаружил, что в седьмом районе было одно место, которое, оказалось было отцеплено, и было под пристальным наблюдением 13 подразделения. Скорее всего, там скрывается Зера. Узнав, что передачи «Покидающий город» были заблокированы, он понял, что 13 подразделение должно быть кто то узнало о нём. Поэтому он решил временно оборвать все связи с внешним миром и разобрать свой компьютер, чтобы на его след не смогли выйти, прежде чем отправиться к выходу из города и исчезнуть. В настоящее время Лу смешался с толпой людей, приближающихся к одному из въездов в город. Норса, должно быть, уже убил его. Внезапно огромные металлические ворота перед ним закрылись. «Что случилось? Почему нас останавливают?» «У нас есть приказ временно запечатать выходы!» Объяснил солдат. вызывая волнение среди толпы Зачем вам закрывать ворота? луугаэн был шокирован. Норса потерпел неудачу. Тем не менее поскольку он был чрезвычайно осторожен в течение последних двух-трех лет он не беспокоился что его обнаружат. Он тот самый Внезапный крик сзади заставил луугауэна повернуться. в его направлении угрожающе шла группа солдат. они явно шли за ним. невозможно луугауэн немедленно огляделся, чтобы найти выход, но было уже слишком поздно. Мало того, что он был окружён толпой, поблизости было слишком много солдат. Когда отчаяние наполнило его, он позволил солдату прижать его к земле без сопротивления. Когда Хан Сяо появился на месте, он вздохнул с облегчением. «Мы успели вовремя!» «Ты действительно сделал это?» Лиолинь была поражена. «Как вы, ребята, узнали, что это был я?» спросил Лугауэн, когда он поднял голову, чтобы посмотреть на Хан Сяо. Хан Сяо ясно посмотрел на него. В галактике Лугавен был основным контактом для всех игроков Западной столице, связанных с Герминой. Лугал Эна смирился со своей судьбой и решил активировать капсулу с ядом, хранившуюся в его зубе. Он предпочел бы умереть, чем разглашать любую информацию об организации, которой он посвятил всю свою жизнь. Внезапно Ханса вытащил свой пистолет и выстрелил в голову Лугала Эна, отчего брызги крови и мозгов запачкали землю. Вы убили Лугала Эна. Уровень 12. «Получено три с половиной тысячи опыта». Хан Сяо поднял пистолет, чтобы выпустить дым из ствола. «Если хочешь умереть, дай мне хотя бы заработать опыт». «Почему ты убил его?» Ли была ошеломлена внезапными действиями Хан Тринадцатое подразделение, очевидно, могло извлечь из него много полезной информации. «В его зубах и ногтях хранится яд. У него также спрятаны иглы под одеждой. Мы не смогли бы помешать ему покончить с собой». Хан Сяо покачал головой. «В любом случае, смерть Лугауэна...» было для него действительно незначительной. Он уже обладал всей необходимой ему информацией. Тем не менее, всё становилось немного рискованным. Похоже, мне стоит немного ускориться. Глава 63. Окончание бета-теста. На базе долины Чёрного Ворона, гильдия Трон Богов собралась для встречи в игре. Всё пошло не по плану. Поскольку все остальные бета-тестеры были озабочены повышением уровня, их запрос информации остался без ответа. Когда Юпитер размышлял над тем, что делать, кто-то закричал «Лидер, подсказка квеста изменилась!» Юпитер вздрогнул. После проверки вкладки квестов он обнаружил, что местоположение квеста действительно обновлено. Теперь заявлено, что Зеро находится в западной столице. Миссия была обновлена. Юпитер почесал голову. Однако, хотя он был смущен, он не расстроился. Это был 12 и последний день бета-теста. И они пока почти не продвинулись. Мы отправим участников для его поиска в западной столице после официального запуска. Как только игра запустится, гильдия сможет в полной мере использовать свое преимущество в количестве. С таким количеством членов, они обязательно смогут найти его, где бы он ни был. Юпитер сжал кулаки. Этот квест Б-класса наш. Это был их шанс на шаг обогнать своих соперников. В штабе Гермины боссу зачитывали доклад. Последний раз командир Норса выходил на связь из западной столицы. Вместе с ним исчез другой человек, Лу н наш главный связной в штормовом глазе. лируо сказал, что он немедленно найдет ему замену. «Это Зеро», — резко сказал босс. Он заткнул Норсу и Лу Гао чтобы сохранить свое точное местоположение в секрете. «Хмм, значит ты находишься в западной столице?» Тринадцатое подразделение стар драгона должно быть держать тебя под своей защитой. Норса был первоклассным убийцей организации Гермина, и Лу Гауэн производил на босса благоприятное впечатление. Это была огромная потеря. Этот проклятый Зеро! Босс был в ярости. Зеро, ты думаешь, что будешь в безопасности, если найдешь защиту? Хотя он сначала не воспринимал Хэнсяу всерьез, со временем он осознал угрозу, которую тот представлял. Согласно анализу видеозаписи из лаборатории Валькирии, Зеро никогда не демонстрировал какого-либо необычного поведения. Откуда он получил информацию, оставалось полной загадкой. «Прикажите штормовому глазу определить точное местоположение Зеро. Мне все равно, прячется ли он в штабе 13 подразделения. Найдите его, чего бы это ни стоило!» Голос босса был полон убийственного намерения. Поскольку не было никакого способа точно узнать, какой другой жизненной важной информации обладал Зеро, Единственным выходом было избавиться от него до того, как он нанес дальнейший ущерб. «Вызовите пять командиров и 200 агентов ночной совы. И будьте готовы действовать, как только его найдут. Я разрешаю использовать управляемые ракеты». «Зеро, ты покойник». Бета-тестирование заканчивается. 00000030. Бешеный меч вздохнул, наблюдая за таймером обратного отсчёта. Если бы только у него было немного больше времени на тренировки, конечно, он был в целом всё ещё доволен достигнутым прогрессом. Квесты Хэнсяо, возможно, были очень неприличными, но они, несомненно, дали массу опыта. Кроме того, всё оборудование, которое он купил у него, помогло значительно увеличить его боевую мощь. Хотя набор навыков класса механика вращался в основном вокруг производства, которое ему не нравилось, увидев силу Хэнсяо, Беженый Меч больше не сомневался. «Я тоже постепенно стану таким сильным!» Найдется место среди профий для меня. Бета-тест завершен. Обратный отчет до запуска версии 1.0. 122 дня. 1 час. 22 минуты. Хан Сяо покачал головой, обнаружив, что кнопка форума затемнена. Похоже, я был прав. Время между изменениями версии в реальном мире не синхронизировано с моим текущим временем. Почему ты качаешь головой? Спросил Гу Хуэй внезапно. Интересно, какой другой информацией ты обладаешь? Хан Сяо в настоящее время находился в конференц-зале штаб-квартире 13-го подразделения. Перед ним стояли три высших руководителя. Гу Хуэй, директор подразделения, а также директора разведывательного управления и отдела секретных операций. Подразделение 13 всё время знало, что Хан Сяо должен обладать некоторыми боевыми навыками, но он полностью превзошёл их самые смелые фантазии. Тем не менее, более удивительным было то, с какой лёгкостью он смог найти Лу Гао Эна. Лу Гао работал в городе более двух лет, не оставляя следов. Подразделение 13 пыталось разыскать его много раз, но во все их попытки они потерпели неудачу. Тот факт, что Хан Цяо смог так легко найти его, служил убедительным доказательством того, что он знал гораздо больше, чем они сами. Итак, эта встреча началась. Проще говоря, Гу Хуэй хотел получить больше информации от Хан Цяо. Выйдя из оцепенения, Хан Цяо погладил подбородок, избегая вопроса. Моё местоположение теперь раскрыто. Гермина может и не знает точно, где я нахожусь, но они определённо отправят ещё больше убийц в город. Гухуэй нахмурился. Хотя он не был удовлетворен ответом Хансяо, но прислушался к нему. Тогда что ты собираешься делать? Больше нет необходимости в прятках. Я хочу участвовать в следующей операции. Это слишком опасно, протестовал в ярости Гухуэй. Если ты покажешь тебя, это только даст им шанс принять меры. Хан Сяо симулировал кашель. «Мы можем поговорить с глазу на глаз?» Руководители двух отделов обменялись раздраженными взглядами. «Тебе кажется, что мы ненадежные?» Хан Сяо посмотрел на свое окружение и прошептал. «Я могу изменить свою внешность». Гу Хэй был явно шокирован. «У тебя есть суперспособности?» Хан Сяо покачал головой. «Я могу создать гаджет, который позволит мне изменить свою внешность, поэтому они никак не смогут меня найти». «Маска из кожи?» «Неплохая идея!» – подумал Гухой. Тем не менее, Хан Сяо говорил так, будто имел в виду нечто более предвинутое, чем просто маска из кожи, которую уже использовало 13-е подразделение. «Даже если ты используешь маску, это все равно будет слишком рискованно. В конце концов, тебе придется ее снять». Углок губ хансяо изогнулся. «Моя маска намного удобнее, чем вы думаете». «Хорошо. Тогда покажи мне ее, а потом я приму решение». У Хэньсяу были две причины, по которым он хотел участвовать в операции. Первое, конечно же, опыт. А во-вторых, он не хотел оставаться в заперти в западной столице. Это был единственный вариант, как он смог бы участвовать в большом количестве событий. С момента покушения на убийство, Хэнсяо много времени думал о своём следующем шаге. База в долине Чёрного Ворона располагалась недалеко от границы с Хелсой, одной из шести наций. Это была одна из основных баз. совершенно иного масштаба чем три объекта на которых 13 е подразделение уже принимало меры мало того что безопасности и защиты были чрезвычайно жестокими командир базы был сверхчеловеком он был известен как призрак меча Пан Куан, боец близкий к достижению класса ди около долины черного ворона было место сбора для многих странников известных как деревня черного ворона это была начальная зона для игроков Ханьсяу планировал уничтожить базу долины черного ворона так как это предотвратит присоединение значительного числа новых игроков к организации Гермина, просто из-за близости базы. Эта идея пришла ему в голову после обнаружения апостата Рона Богов. После некоторых размышлений ему пришлась по нраву эта идея. Это был не только акт мести по отношению к боссу Гермины, но и упражняющий ударом, который имел бы невидимые, но смертельные последствия. Хан Сяо радостно улыбнулся. Глава 64. «Ускоренное обучение!» «Рядом с границей Хэслуэм!» Гухуэй хлопнул по столу. «Нам нужно связаться с ними, прежде чем принимать решение!» «Я жду вашего решения!» Заявил Хан Сяо, уходя. Фондюнь ждал его снаружи с мрачным лицом. «Почему ты сразу не рассказал мне об убийце? Из-за этого мне пришлось терпеть крики моего начальника. Зачем мне информировать тебя? Вы бы все равно не смогли бы мне помочь!» Поддразнил Хан вызывая ярость Фондюня. Мы могли бы стать приятелями, но я всё равно разозлюсь, если ты продолжишь оскорблять меня. Хан Сяо ухмыльнулся. Возможно, мне следует поговорить с директором о том, как им стало известно о моём местоположении. О, ты... Ха -ха -ха -ха. маленький дьявол. Я просто пошутил. Хан Сяо закатил глаза. Под послушным эскортом Фэн Цюня, Хан Сяо покинул штаб-квартиру и вернулся в мастерскую. Изменение его внешности было идеей, которую он придумал давным-давно. Он всё время знал, что Гермина прибегнет к решительным мерам против него, как только будет обнаружено его местонахождение. Поскольку, скорее всего, операция будет одобрена, Хан также должен был подготовить новое оборудование. Механическая рука и складной нож уже отставали от уровня противников, с которыми они собирались встретиться. Было бы также неплохо, если бы его нынешняя команда смогла принять участие в операции. Размышления о его команде напомнили Хан о необходимости обновить силовой костюм Джен Вэя. Стоимость обновления будет недешевой. Хан Сяо погладил брови и задумался, ища в своих воспоминаниях чертежи, подходящие для этой миссии. «Похоже, пришло время выучить еще кучу вещей!» Вдруг кто-то постучал в дверь. В комнате был старый Лу, с куриной ножкой в одной руке и пивом в другой. «Малыш, что ты здесь делаешь?» «Я хочу одолжить несколько книг со знаниями механика!» Ответил Хан Сяо, обращая свое внимание на книжную полку, ожидая, что старый Лу прогонит его. К его удивлению, он вместо этого сказал. «Ключ в ящике! Просто не забудь вернуть его, когда закончишь!» Челюсть Ханцяо почти отвисла. «Ты на самом деле согласен?» «С каких это пор? Они были в таких хороших отношениях!» Старик Лу положил куриную ножку в рот и фыркнул. «Отнесись к этому, как к выражению благодарности!» «Благодарности?» Ханцяо нахмурился. «Ты все еще пытаешься сватать свою внучку за меня?» Лицо старого лу сразу напряглось. «Что такого плохого в моей внучке?» Что мешает тебе влюбиться в неё? Но не поэтому он хотел благодарить Хансяо. Это произошло потому, что высокий старик сказал ему что тогда. Хансяо выманил убийцу из мастерской, чтобы не дать Лу Тяню оказаться замешанной. Это обстоятельство значительно изменило представление старого Луо Хансяо. "Неплохо, малыш", похвалил старик Лу с довольной улыбкой. Он похлопал Хансяо по плечу, а потом оставил его одного. Когда он ушёл, Хансяо заметил маленький отпечаток руки на своём плече. Это старый чёрт!» Он открыл шкаф с ключом в ящике. Взял семь книг и вернулся в свою комнату. Вернувшись в свою комнату, Хан Сяо глубоко вздохнул, готовясь выучить их всех сразу. «Вы хотите потратить одно очко потенциала, чтобы выучить способность ветви энергии, базовую теорию энергии, энергии, базовую химию, энергии, базовую оптику?» «Да». Огромные потоки информации начали заполнять мозг Хан Сяо. заставляя его чувствовать, что его голова вот-вот взорвётся. После короткого периода восстановления Хансел стиснул зубы и продолжил чтение других книг. Контроля. Базовый электромагнетизм. Контроля. Базовая механика. Контроля. Базовая цифровая электроника. Контроля. Базовые сенсоры. Семь наборов базовых знаний. Однако процесс на этом не остановился. Хансел решил улучшить эти новые способности. Базовая теория энергии была повышена до уровня 3. …базовый электромагнетизм был повышен до уровня 2. Базовая цифровая электроника была повышена до уровня 2. Базовая механика была повышена до уровня 2. А также некоторые ранее выученные знания. Базовое вооружение было повышено до уровня 3. Базовое материаловведение повышено до уровня 3. Базовая сборка повышена до уровня 2. Продвинутые материаловведение повышены до уровня 2. Именно так Хан потратил 20 из своих 21 очка потенциала. Вы изучили новый навык «Базовое программирование». Вы изучили новую технику «Энергия», «Усиление магнетизма». Базовое программирование было разблокировано после изучения базовой цифровой электроники, как и базовая сборка или базовое улучшение. Это был неотъемлемый навык для техника, необходимый для создания как чипсетов, так и системных интерфейсов. Энергия «Усиление магнетизма» с другой стороны была пассивной способностью. которая открывалась при изучении способности ветви энергии. У неё действительно было требование, которое, конечно, было связано с энергетическим атрибутом игрока-магнетизмом. Помимо усиления контроля над магнетизмом, она также увеличивала близость к технике на 3% за уровень. У Хан Сяо в настоящее время было 38 тысяч опыта, накопленных в результате массового производства зажигательных патронов. Его ежедневный прирост опыта составлял около 2-3 тысяч. Что касается денег, это было наименьшее из забот Хан Сяо. К настоящему времени он заработал уже 3 миллиона 600 тысяч долларов. Пришло время попытаться получить чертежи маскировки. Прежде чем начать, Ханця вложил несколько тысяч опыта, чтобы поднять базовое программирование до уровня 3. Приступить к комбинированию уровень 1 – базовая химия, уровень 1 – базовая оптика, уровень 3 – базовая материаловедение и уровень 2 – базовая цифровая электроника. Будет использовано 20 тысяч опыта. Комбинирование способностей, также известное как слияние способностей. не ограничивалась только двумя способностями. Однако стоимость добавления дополнительных способностей была чрезвычайно высока. Добавление третьей стоило бы всего 5000 опыта, но стоимость последующих увеличивалась экспоненциально Четвёртое будет стоить 40000 опыта. Примечание переводчика. Только что он соединил четыре способности за 20000 опыта, а должно быть 65000. Как это работает у автора ЯХЗ. Вроде как в комментах разобрались. Как правило, низкоуровневые механики выполняют слияние только с двумя способностями, потому что слияние большого количества не гарантирует лучших результатов. Тем не менее, некоторые чертежи, такие как тот, к которому Хан Цяо стремился сейчас, могут быть легко созданы правильным сочетанием способностей. Слияние успешно завершено. Поздравляем с изобретением умной оптической маски. Умная оптическая маска впервые появилась в версии 3.0, когда игроки только-только наткнулись на возможности слияния нескольких способностей. Это не только требовало прокачки всех способностей в древе способностей, но и промежуточную близость к технике, 55 интеллекта, уровень третий базовое программирование и последнее, но не менее важное, чтобы игрок был техником. Тем не менее, полезность умной оптической маски стоила усилий, затраченных для ее получения. Глава 65. Умная оптическая маска. Хан Сяо передал список предметов Боже мой! «Вок-рекомбинатор? Растворитель ФРС-4 и 12 микрочипов? Ты знаешь, как дорого стоят эти вещи?» «Я плачу прямо ответил Хан сразу же напомнив Фэн Дюне, что их доходы находятся на разных уровнях. Через час он прибыл в мастерскую Хан с тремя портфелями в руках. Первый портфель содержал три прозрачные трубки, длиной 10 сантиметров, которые были заполнены непрозрачной белой липкой жидкостью. Это был Вок-рекомбинатор. Второй портфель содержал небольшой флакон с бледно-голубым раствором. Это был растворитель Ferrar-4. Эти два материала могли быть сделаны только в оборудованной лаборатории, и были чрезвычайно ценными. Эти два крошечных флакона обошлись хансяу в 120 тысяч долларов. Третий портфель содержал 12 микрочипов, каждый был очень тонким и размером с ноготь. При ближайшем рассмотрении можно было обнаружить, что микрочипы были забиты линейными цепями. Они обычно использовались для небольших и сложных гаджетов, а набор в 12 штук стоил 60 тысяч долларов. Хан Сяо сразу начал работать над маской. Он начал с того, что сделал отверстия на тонкой пластиковой маске для глаз, носа и рта. Затем он вырезал 12 маленьких отверстий в разных местах маски для встраивания микросхем. Прежде чем ставить микрочипы, Хан Сяо загрузил данные со скана своего лица на компьютер, используя библиотеку из более чем тысячи лиц. Он провёл 2-3 часа, связывая их с простой программой распознавания лиц и создания проекции на своём компьютере. После того, как он закончил, Хан Сяо достал несколько лабораторных приборов и начал работать над смешиванием вокрекомбинаторов и растворителя r 4 Через некоторое время ему удалось изготовить композитный материал, который не был ни белым, ни синим, как его составляющие. Но вместо этого – цвета плоти. Это был ключевой материал для создания умной оптической маски. Он не только обладал некоторыми полезными свойствами, в окре комбинатора и растворителя ФРР-4, но, что наиболее важно, имел хорошую проводимость. Хан начал встраивать микрочипы под маску, прежде чем полить их смесью телесного цвета. После нескольких последних штрихов, он оставил его в специальной морозильной камере. Вскоре Хан открыл морозильник и протянул руку, чтобы достать маску. Помимо места расположения микрочипов, маска была чрезвычайно гладкой. На её тонкой поверхности Ханся установил усовершенствованный кристаллический дисплей, который при нажатии привозил к появлению спектр цветов. Вы создали умную оптическую маску и получили 5000 опыта. Умная оптическая маска, оборудование для лица, позволяет пользователю изменить внешний вид своего лица при ношении, скрывая свою личность. Зарядка 5 минут на 10 часов использования. Эта маска стоила целых 200 тысяч долларов. Хан взял маску и подошел к зеркалу, чтобы проверить ее. Его лицо охватило прохладное ощущение. Когда он надел маску и осторожно нажал на микросхему в области щеки, чтобы активировать ее, внешний вид его лица немедленно изменился, и с каждым нажатием он продолжал менять лицо. Это ни в коем случае не была обычная маска для маскировки. Это было божественное оборудование, которое позволяло пользователю изменять свою внешность по своему желанию. Умная оптическая маска – позволяло трансформироваться в лица людей, так как Хансяо только загрузил программные данные человеческих лиц. Помимо случайного изменения, он также мог хранить до 3 различных лиц для доступа пользователя и мог вернуться к последним трём использованным лицам. Он также имел дополнительную функцию, которая позволяла сканировать лицо и преобразовывать его с точностью до 70-80%. Поиграв с маской немного дольше, Хансяо снял её и направился обратно в штаб-квартиру, чтобы найти Гухуэя. «Ты создал свою маску?» – спросил Гу Хуэй. улыбнулся и надел маску. Поскольку Хан Сяо еще не собирался раскрывать возможности преобразования маски, он подготовил ее заранее, чтобы показать лицо обыкновенно выглядящего молодого человека. Для Гу Хуэ это просто выглядело как чрезвычайно реалистичная маска. Однако, хотя 13-е подразделение уже могло делать такие маски, ни одна из них не была такой реалистичной, как у Хан Сяо. Кроме того, она не только казалась чрезвычайно портативной, Но её было очень легко носить. Заинтересован в продаже чертежа. Хансяо стимулировал взрыв смеха. Это просто обычная маска. Зачем мне чертёж для её создания? Вы, ребята, тоже можете их сделать, верно? Это правда, подумал Гухой. Внутренний Хансяо вздохнул с облегчением, увидев, что Гухой отказался от своей затеи. Мне удалось его одурачить. Тогда, продолжил Хансяо, я могу присоединиться к операции. Гухуэй секунду подумал, прежде чем кивнуть. «Разведывательная служба Хеслы решила присоединиться к нам для этой операции. Ты пойдёшь вместе со своей командой». Хэнсяу узнал, что Хесла согласится принять меры. В конце концов, это была организация Гермина. Подавив волнение в своём сердце, Хэнсяу спросил. «Когда мы выступаем?» «Спешить некуда. Нам потребуется некоторое время, чтобы организовать свои силы. Плюс нам обоим придётся сначала выработать правильную стратегию». Скорее всего, пройдет полмесяца до развертывания. Полмесяца? Подумал Хан Цяо. Будет достаточно времени для меня, чтобы закончить мое оборудование. Вернувшись в свою мастерскую, Хан Цяо записал свои цели на бумаге. Первое. Получить еще более редкие чертежи. Второе. Купить автомобиль для своей команды. Для него, ответственного за техническое обслуживание, автомобиль, оснащенный всеми необходимыми инструментами, был бы неоценим. Третье. улучшить боевой бронированный костюм. «А, так много дел. Буду делать по одному за раз. Хансяо покачал головой. Ещё одним важным пунктом было повышение собственной силы. Благо было несколько вариантов для этого дела. Первым и наиболее важным способом, по мнению Хансяо, было бы улучшение его защитных способностей. В конце концов выживание было ключевым. Вторым было усиление его дальних наступательных способностей. Для этого Хансяо планировал утилизировать свои берсерк-иглы. Хотя Хансяо предпочитал сражаться на расстоянии, способность ближнего боя всё ещё была важна на поле боя. Поэтому он также планировал модернизировать лёгкую механическую руку. Что касается мобильности, чертёж планиром, который собирал пыль в его инвентаре, наконец-то пойдёт в дело, поскольку местность вокруг базы в Долине Чёрного Ворона была чрезвычайно пересечённой. Он может оказаться бесценным. Хансяо также решил подготовить кое-что взрывное на случай, если битва пойдёт совсем не по плану. Немного подумав, Хан Сяо составил ещё список материалов для Фэн Цзюня, чтобы он мог их достать. Общая стоимость предметов в списке составила около 300 тысяч долларов. Фэн Цзюнь всё больше и больше раздражался на Хан Но, к счастью для него, старшие знали раньше, что с Хан будет проблематично иметь дела. Поэтому они дали ему повышение. А ради своей ежемесячной заработной платы в размере 25 тысяч долларов, плюс страховки, он согласился выполнять обязанности мальчика на побегушках Хан Фанзюнь вздохнул и печально посмотрел на небо. «С большой силой приходит большая ответственность, я думаю».